Глава шестая. Трусы и крест. Летом 1921 года, на пятом году революции, подорванная классовыми боями здоровья Ленина, окончательно пошатнулась. Его постоянно мучили головные боли, бессонница, головокружение. Диагноз врачей был неутешителен. Расширение сердца, кардиомиопатия. В таком состоянии было уже не до управления страной. Заботливые соратники отправили вождя лечиться в подмосковные горки. Но вскоре выяснилось, что болезнь зашла слишком далеко. В кавычках. Пациент совершенно не отдает себе отчета, что гражданская война кончилась, что наступила мирная созидательная жизнь, доносил Сталину лечащий врач Ильича. Часами плачет. С каждым днем срывы учащаются. Если раньше, примерно полгода назад, он плакал один-два раза в неделю, в настоящее время он стал плакать по одному-два раза в день. Фактически не расстается с кошкой. Кладет ее в постель. Постоянно носит на руках. Пациент на протяжении нескольких суток отказывается чистить зубы. Он считает, что в зубном порошке яд, который проявится после выпитого чая или кофе. Убивает время в постоянной писанине, которую затем распихивает по тайникам. Его письма сотрудники и медперсонал находят в самых неприличных местах. Закрыты кавычки. В ночь на 23 декабря 1922 года Ленина разбивает паралич правой части тела. На спешно собранном врачебном консилиуме в присутствии Сталина, Бухарина, Каменева принимается волевое решение окончательно изолировать председателя Совнаркома от внешнего мира. В кавычках. «Свидания запрещаются. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений». Закрыты кавычки Но ничто уже не в силах помочь вождю мирового пролетариата. 10 марта его разбивает новый удар, после которого превратился он в настоящего инвалида. Ленин не мог больше читать и писать, почти перестал разговаривать. Весь его лексикон ограничивался теперь десятью словами, вроде а ля «вот-вот» и почему-то «гут-морген». Передвигался он исключительно на коляске. В Стране об этом, знамо дело, не сообщалось. Полютбюро не желало травмировать своих подданных. И пока узник Горок лихо крутил колесами инвалидной коляски, приговаривая а ля, -ля» и «вот-вот», в Кремле вовсю делили уже оставшуюся без присмотра власть. Прошло ровно три четверти века, и история вновь сделала круг, возвратившись назад бумерангом, только теперь явившись уже в виде фарса. Накануне решающего второго тура президентской гонки Ельцина настигла два инфаркта подряд. Он почти не мог вставать с постели, говорил еле-еле, чуть дыша. Показываться в таком виде электорату было просто верхом безумия. О победе на выборах следовало бы забыть тогда навсегда. В очередной раз перед страной разыграли пошлый дурной спектакль. За день до голосования, дабы дезавуировать разошедшиеся уже пересуды и сплетни, Ельцина представили народу. Его спальня в Барвихе была спешно задекорирована под кремлевский кабинет. Еле живого президента подняли с постели, с горем пополам мунифицировали, натянули белую рубашку с галстуком и пиджак. Брюк надевать не стали, все равно в кадре не видно. Так без порток гарант Конституции, и обратился с посланием к дорогим россиянам. Он, правда, сумел произнести лишь всего несколько фраз по телесуфлёру, но и это было уже сродни подвигу. Когда 3 июля люди шли голосовать за Ельцина, они и представить себе не могли, что выбирают на царство человека, не способного даже самостоятельно спуститься с кровати. Он и на собственную инаугурацию приплёлся на последнем издыхании. И сценарий торжества пришлось сократить до минимума, даже исключив из него президентскую клятву. Ельцина хватило только на то, чтобы прочитать пару предложений с монитора. Больше всего врачи и соратники боялись, что всенародно избранный грохнется на глазах у миллионов телезрителей прямо посреди сцены. Но, по счастью, обошлось. Именно такой Ельцин, слабый, больной, не понимающий, на каком свете находится, Нравился олигархам больше всего. Чем меньше времени проводил он в Кремле, тем шире простор для деятельности открывался перед новоявленной Семибоярщиной. «Я и еще шестеро россиян, мы контролируем половину всей российской экономики», — хвастал перед журналистами Березовский. «Весь второй срок Ельцина — это непрерывная болезнь», — без безобедняков признался потом Евгений Савастьянов. отвечавший за кадровую политику Кремля в конце 90-х годов. Он отсутствовал на рабочем месте и практически не работал. Начиная с 96-го года, задачей администрации в значительной степени было создать образ работающего президента. И там, где это возможно, заменить его. Я специально выделил последние слова Савастьяновских откровений. ибо они дают отменный ключ к пониманию того, что творилось в стране после 1996 года. Де Юра у России был законно избранный президент. Де факто его заменила собой узкая группа лиц, ведомая младшей ельцинской дочкой и персональным его «летописцем» в кавычках. Ельцин порой и не знал даже какие указы и распоряжения издаются от его имени. Под большинством кремлевских документов вместо подписи преспокойно ставилось резиновое клише. Если Ленин был отстранен от власти людьми, хоть и близкими ему по духу, но в сущности совершенно посторонними, то Ельцина изолировали его же собственные, дрожайшие родственники. «Он, Ельцин, окончательно стал другим», – описывает этот период в мемуарах Евгений Примаков. Будучи зависимым от медикаментов и работая считанные часы, да и то не каждый день, он физически не мог сопротивляться давлению со стороны нового окружения. Семья этим широко пользовалась. Больше всего Татьяна Дьяченко мечтала разбогатеть. Как страшный сон вспоминала она теперь мужний ларек по продаже трусов и колготок. Но пока Ельцин находился в силе, об этом можно было и не мечтать. Властолюбие заменяло у него все остальные пороки. С болезнью президента влияние и возможности царевны резко возросли. Едва только Ельцин отходил от дел, Татьяна Борисовна по праву крови мгновенно хватала в руки оставшийся без присмотра скипетр и державу. Еще одна красноречивая цитата из Примакова. В кавычках. Заканчивался этап активный, И начиналось время царствования семьи с большой буквы. Дьяченко и ее новые друзья Юмашев, Гусинский, Чубайс, Березовский, Абрамович вершили отныне судьбы страны. Расставляли кадры, определяли стратегию, выдумывали законы. Практически вся старая ельцинская команда была вытравлена теперь из Кремля дустом. даже те немногие ветераны что сумели как-то еще удержаться мгновенно ощутили себя в полнейшем вакууме их перестали звать на совещание расписывать документы после 1996 года изменилась структура новых кадров бюрократии констаттирует 9 бывших помощников и спичрайтеров президента в своем коллективном труде эпоха ельцина в кавычках если раньше про того или иного высшего чиновника гадали какой он политическая ориентация, то теперь вопрос задавался иначе – кто его прикармливает и к какой олигархической группировке принадлежит О том, как эта кувырк-коллегия во главе с Дьяченко расставляла людей на ключевые посты, мы поговорим еще отдельно. Пока же остановимся лишь на одном таком назначении, без сомнения, самом скандальном и громком. 17 октября 1996 года избавитель России от нового ГКЧП генерал Лебедь был смещен с поста секретаря Совета Безопасности. Он оказался чересчур самостоятельным и непокорным. В Кремле даже всерьез разрабатывали план по его аресту. Боялись, что в отместку Лебедь поднимет верные себе войсковые части. В тот же день вакантное место занял спикер Первой Государственной Думы тишайший Иван Петрович Рыбкин. Его заместителем мгновенно стал Березовский. Трудно сказать, знал ли об этом назначении сам Ельцин. В то время его состояние было особенно тяжелым. Многие искренне считали, что вот-вот испустит он дух. Ельцин не выходил на работу с июня, со времен двух последних своих инфарктов. Ситуацию осложнила перенесенная в августе анемия. Проще говоря, приступ малокровия. Как раз в те дни, когда из канцелярии вышел указ о назначении Березовского, Ельцин готовился к сложнейшей кардиохирургической операции. Тут уж явно не до штатного расписания Совета Безопасности. Вот и все, что случилось затем, прошло мимо ушей президента. Ведь пока проходил он в себя после операции, в России полыхнул очередной громкий скандал. Буквально через несколько дней после вознесения Березовского журналисты известий раскопали один малоприятный факт из его недавнего прошлого. Оказалось, что новоявленный зам секретаря Совета Безопасности, ко всем прочим своим достоинствам, имеет еще и израильское гражданство. Как ни странно, сам виновник скандала всей трагичности момента поначалу не осознал. Прочитав газетную заметку, он привычно отмахнулся, сказав. что все это фигня и чепуха на постном масле. Но примчавшийся в дом приемов склокоченный Юмашев популярно объяснил новоиспеченному чиновнику, чем чреват подобный конфуз. По российским законам лица с двойным гражданством не вправе занимать высшие государственные должности. Тут уж Борис Абрамович всполошился не на шутку. Он рвал и металл, грозил подать на журналистов в суд, Кричал, что пал жертвой интриг и козни антисемитов и спецслужб. Совсем не о том мечтал он столько лет. Переход из околополитической тени под софиты легальной власти виделся ему совсем в иных, прянично-розовых тонах. Березовский ждал этого счастливого вожделенного момента с нетерпением сгорающего от сексуального бремени старшеклассника. Но буквально за один день весь праздник оказался полностью, от начала до конца, испорчен. Очень занятно проанализировать тактику той линии защиты, которую принялся он выстраивать. Для понимания сущности Березовского это чрезвычайно важно. По первости, позиция, занятая им, разнообразием не отличалась. Борис Абрамович попросту отрицал все и вся. И не я, и лошадь не моя. Вновь обратимся к базе Аттала. Борис Березовский, Валентин Юмашев. Все у тебя, Валечка? нормально. Но, ну, я знаю, у меня тоже ничего сейчас. Сейчас вообще, во-первых, у меня настроение. Вообще трудное, потому что заебали меня с этими делами. Так, просто заебали. Опять-таки приехать блядь, опять-таки. Сегодня, да? Сегодня опять, конечно. Там молка, там все. Так, все, кстати, на меня не обращали, просто ебло, я тоже этим занимался, можно. И эти агентства разрывают, просто все валят. CNN, Reuters, New York Times, блядь, Shulka, Ну просто все я еще не знаю, что делать, блядь. Ну что же, делать, я просто не знаю, что делать. Не давать интервью, не, не рассказал уже, что, пошли нахуй, блядь. Эхо Маклэ объявляется этим не менее, даю, блядь, ну хуй его знает, блядь. Не знаю, не за что, не, все, нельзя. <фу> То есть я считаю так, вот позиция, что с этим не рассказываю. Вообще не буду отвечать на меня правильно, правильно, да. закончили, все. Все, ты все уже сказал. Да, все, так, все. Борис Березовский, банкир Александр Смоленский. Привет, Привет, дорогой. Привет. Ну, прилетел, понимаешь, на родину, глубокой да. ночи. Да. узнаю, что бьют тут наших, Двойными гражданами, тройными, Да нет, нет дело в том, что, что это же идет такая реакция, такая бурная. Ага. Однако уже очень скоро линию эту пришлось менять. Власти Израиля публично подтвердили факт наличия у замсекретаря Совбеза паспорта с голубой шестиконечной звездой и даже предоставили копии всех документов. Между прочим, Об израильском гражданстве впервые задумался он еще в советское время и даже советовался однажды со своим куратором из КГБ, соглашаться ли ему получать вызов или погодить. Из сообщений израильской прессы, мгновенно перепечатанных в России, выяснилось, что гражданство было предоставлено Березовскому и членам его семьи, жене Галине, сыну Артему и дочке Насте, еще 29 ноября, 1993 года. На основании заявки собственноручно подано им Тель-Авивское отделение Министерства абсорбции. К моменту назначения его в Совбез он официально продолжал числиться гражданином Израиля. Ему даже что-то там полагалось, как репатрианту. Хотя, как писали ближневосточные газеты, Березовский сам мог бы выдать корзину абсорбции всем русским иммигрантам. На сей раз Борис Абрамович не нашел ничего умнее, чем объяснить случившийся казус несовершенством израильского законодательства. Якобы по тамошним правилам любой еврей по рождению является гражданином Израиля. Любой еврей в России имеет двойное гражданство. Тут уж пришлось время возмутиться братьям Бориса Абрамовича по крови. Даже в разгар преснопамятного дела врачей никому не приходило в голову скопом обвинить все российское еврейство в измене Родине. Тогда Березовский выдает на гора третью, окончательную трактовку. Он как бы признает, что получил когда-то израильское гражданство, но перед назначением предусмотрительно успел от него отказаться. А если какие-то клерки и развели бюрократию, не оформив бумаги в срок, так это уже вопрос не по адресу. Теперь Борис Абрамович не только не посылает журналистов на три буквы, а напротив бегает за ними, упрашивая озвучить новую свою версию. Это нужно сделать еще и потому, что его кремлевские друзья Дьяченко, Юмашев, Чубайс крайне обеспокоены таким развитием ситуации. Не для того двигали они Березовского во власть, чтобы получить на свою голову беспрецедентный, даром никому не нужный скандал. Ни в одной стране мира иностранный гражданин не может занимать ключевого поста, а уж тем более в сфере национальной безопасности. Любая трезвомыслящая власть строжайшим образом предохраняется от проникновения людей случайных и подозрительных. Если у человека два паспорта, значит и родину у него тоже две, и какой из них он будет служить искренне, одному только Богу известно. Сразу после назначения газета «Коммерсант», которую в антипатии к Березовскому уж никак не заподозришь, опубликовала исчерпывающий перечень полномочий Бориса Абрамовича в новом качестве. В кавычках. Допуск к документам. Естественно, любым. К услугам службы безопасности все спецслужбы страны, у которых можно запросить любую информацию. Полномочия службы безопасности довольно широки. Согласно положению о Совете Безопасности, этот орган осуществляет подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Проведение единой государственной политики в области обеспечения безопасности Российской Федерации. Закрытые кавычки. Да за доступ к таким возможностям и секретам Любой сотрудник МОСАДА отдаст полжизни. Об агенте подобного уровня можно только мечтать. Впрочем, это так как раз тревожило президентское окружение меньше всего. В конце концов, двойным гражданством в то время могли похвастаться не только Березовские. По уверениям руководства Службы безопасности президента, вице-премьер правительства и одновременно министр госимущества Максим Бойко Имел, например, «Гринкард» — вид на жительство в США, а его американский папаша и вовсе преподавал в разведшколе ЦРУ. Во всей этой истории Дзьяченко с Юмашевым волновала не столько суть, сколько форма. Не сам вскрывшийся факт иностранного подданства их назначенца, а исключительно возникший вокруг него скандал. «В страшном сне не приснится». Дочь президента страны дает советы заместителю секретаря Совета Безопасности, попавшемуся со вторым паспортом в кармане, как лучше ему выйти сухим из воды. Татьяна Дьяченко, Борис Березовский Как наявилось, Наталья? Ничего, конечно, сейчас все так. Полегче немножко. Доходит. Да, улыбается. Вот, конечно, так. Кстати. Ну, что-то в связях информации, что-то надо сделать, Борис Амбрамович. А что, скажи, что сейчас там? Ну, не знаю, во-первых, Доренко, конечно. Насёль, ты видел Доренко? Сегодня? Да. Ну, сегодня, да. Ну, и что, плохо? Нет, сегодня же... Во-первых, уже не щурится. Ну, Кукос улыбается попреско. Ну, подожди, подожди, ты всё... Знаешь, в чем дело? Я же всё выяснил. Он четыре года, четыре года не был в прямом эфире. Четыре да? года выходил только в записи. Он, вот это сейчас а, а, вторая передача, когда он в прямом эфире. Ну, у него в значит, поехала. Нет, ну, это важно. То, что он про сделал, это был кошмар. Да ну, что, ну, что ты мне говоришь? Это не то слово. Это просто я так сказала, боже мой, мне просто как бы... Да, ну, Сань, ну о чем ты говоришь? Там, у меня, понимаешь, действительно меня не было, но тут не он только виноват на самом деле, виноват и Ксении еще. Конечно. Потому что она же контролировала это. Конечно. То есть если он как бы хотел вам сделать что-то приятное... Да нет, да нет, Тать, на самом деле он, конечно, тебя рассуждал не так. Uh -huh. Он мне все же объяснил, я потом с ним говорил, это не по телефону разговаривал, я тебе просто объясню, как, как бы, что он говорил. Uh -huh. Но в любом случае он виноват, конечно, но к Ксении, нужно тоже не забывать. Uh -huh. Потому она же редактирует, конечно, что-то то Да. Uh -huh. Это было очень Кстати, просто. Нас, ну, надо что-то делать, там, вы с конечно, посоветуйтесь, потому что, в общем, это тоже такая тема, так скажем, открытая, но не закрытая. Да, нет, это я понимаю, но вообще основные... говоришь, что тоже, вот я с Малышенко разговаривала, тоже говорит, вообще беспокойство такое, то есть надо как-то выступать что-то сказать -то, вот, про гражданство там. А, там... нет, это, Тань, это просто завтра я буду, вот я с вами как это обсуждаю, потому что как бы я имею, имею документы по этому поводу, uh -huh. который говорит о том, что этого нет, uh -huh. официальная бумага. Да, нет, ну как бы так, я не знаю, может интервью известием там, чтобы... Ну вот сейчас мы с Валей как раз обсуждаем это, и он он и говорит про известия. Ну, Таня, в найдем решение, и эти решения мы найдем за завтрашний, после завтрашнего дня, то за два дня мы этот вопрос снимем. Да, что бы как-то так, а то, конечно, там еще все это в вину ставится, почему-то Чубаев, вот это, по если там как-нибудь такой букет. Ну ничего, это уже так, знаете, такие. Нет, это серьезный вопрос. Мы завтра мы как бы его... Э, в общем, завтра, завтра вот сейчас думаю, может быть, даже в итогах что-то сказать, в известных, кто это вот сейчас просто вале обсуждаем. Угу. Uh -huh. Ну чтобы тоже, может быть, было не так много... Нет, нет, не вот, знаю, вот, понимаешь, на, сам, бы, на, на самом деле... Ваше появление, честно говоря, только для людей вот прям такое вот раздражение, шутка. Да, нет, на сейчас нужно просто это этой темой отъехать, и все. Угу. Uh -huh. До какой же степени следовало разозлить президентское окружение, чтобы даже милейшая Татьяна Борисовна преисполнилась неприязнью к своему же крестнику? Ваше появление у людей вызывает раздражение жуткое. На самом деле, и это последнее его объяснение «Гражданство было, но я от него отказался» тоже являлось очередной ложью. Непосредственный участник тех событий руководитель ЧОП Атол Сергей Соколов откровенно рассказывает теперь, что решение аннулировать израильский паспорт Березовский принял уже в самый разгар скандала. В кавычках. С этой целью он послал Гусинского и Абрамовича в Израиль. Те пытались отговорить его, убеждая, что в результате скандал разгорится только сильнее, а он навсегда станет для Израиля и мирового еврейства персоной Нонграда. Но Березовский был непреклонен. В итоге Гусинский и Абрамович договорились с израильскими властями и просто сфальсифицировали документы. Березовский был лишен гражданства в течение нескольких дней, но официально все оформили так, будто заявление он послал тремя месяцами раньше, еще до своего назначения. Однако бумаги по вине чиновников где-то затерялись. В поистине бесценном архиве Атала Этакой современной пещере Лихтвейса Сохранился ряд записей Которые красочно воспроизводят Подноготную всей этой истории С учетом пояснения Соколова Смысл диалогов понятен без перевода Борис Березовский, Владимир Гусинский Володя, значит у меня есть тебе вопрос Значит, там есть вопрос о некотором человеке, в котором ты... Я знаю уже, я уже в курсе всей ситуации. Володь, общем, можно я тебе скажу, вот еще раз, у меня к тебе есть личная просьба. Большая просьба, ты сейчас в Это нужно... Горь, алло. Да. Значит, чтоб ты просто понял. Если я понимаю правильно, что ты хочешь... Да. Этого сделать принципиально нельзя, потому что любая газета местная... Не, не, не, нет, нет, нет, нет. Я хочу только одно. Чтобы сейчас... Не надо мне там э, так Вот сейчас. А, это сейчас будет сделано, хотя сейчас это глубокая. Вот вот абсолютно нет. Вот это не нужно сделать немедленно, ты не поверишь. Причём, как... Борь, да. это, значит, препятствий здесь никаких тебе не будет. Нет, послушай, я, не я прошу чтобы ты приложил все свои возможности, а? чтобы ты приносил все свои возможности, чтобы это было сделано. Нет, это Борь, подожди, это не может не быть сделано просто по формальному признаку. Нет, по формальному признаку там, понимаешь, вот по формальному признаку, потому что там э, за три месяца до этого подано, понимаешь? Я тебе повторяю, не сделано это быть не может. Это будет сделано, ну хотя бы я бы тебя просил. Да. Вот, я прилетаю в Москву. Девятого вечера... Нет, нет, нет, это исключено, я тебе просто объясню. Причем это даже исключено, если это будет не будет сделано сегодня. Вот в этом проблема. Ты не поверь, я-то ситуацию здесь, ну ты знаешь, я... Ну окей, я сейчас созвонюсь я понял задачу, я же поговорю... Пр просто абсолютно необходимо. Но ты вот поверь мне, вот ты должен проникнуться этим, потому что если бы делаю неправильно, а ты считаешь правильно, то это разные как бы вещи совершенно. Мне нужно, чтобы ты понимал, что это единственный выход. Ну, Варь, я хочу пройти, ты же понимаешь, ты подставляешь сейчас не только себя не этим правда. действием. А? Ты же подставляешь сейчас не только себя этим действием. Вот можно я тебе скажу, мы выбираем между плохим вариантом и очень плохим, как всегда, правда? Ну, вот с моей точки зрения, в долгую тот вариант, который ты делаешь, очень плохой. А абсолютно хороший, поверь мне. я не могу с тобой обсуждать этот вопрос открыто, да? Ну, в общем, Володь, вот я тебе просто... Ну, я еще раз, ты принял решение, я как бы сделаю все, что я могу. Вот, пожалуйста, я тебя прошу. Это правильно, Но я бы, конечно, хотел бы, чтобы ты как бы подумал. Вот я тебя прошу, пожалуйста, все, Море, что... Да, чтобы ты понял. Да. У вот тебя отружаются все контакты, какие только могут быть. Это ты должен четко себя осознать. А, Володь, вот можно я тебе скажу? Я понимаю, что ты говоришь, я еще раз тебя прошу. Да, перекрыто будет практически все. Володь, я тебя еще раз прошу, Делай, пожалуйста я, я понятно но ты подумай на эту тему. Я, я думал на эту тему. Окей. Окей. Это серьезно очень, понимаешь? Я а, понимаю абсолютно. Это беспрецедентная ситуация. А, вот э, это не так. В смысле? Я, это не так, что она беспрецедентная. Нет, подожди, еще раз. Так в той форме, как это сейчас решается, это беспрецедентно. А, вот, ну хорошо, ты знаешь, най, найди любую форму, но результат должен быть сегодня. Ладно, Бурька, я тебя понял Я граб тебя граб. прошу Хорошо, ладно, как там дела? Ну, все остальное ничего Все остальное все ничего? Все остальное ничего Хорошо, ладно, значит Я приеду, я постараюсь остановить на самом деле в любом случае все накаты То есть я сейчас у меня Зверев уже планирует все встречи с понедельника Я да. с известными это, это, это, Я со всеми, с Голембивовским, со всей компанией Борис Березовский Владимир Гусинский Роман Абрамович Вот мы ещё раз все вот сейчас все еле проанализировали. Да. Мне кажется, это кардинально неправильное решение. Не понимаешь, Володь? Значит, давай сейчас мне скажешь, когда перевезут аппарат, я давай по этому аппарату поговорю. Я настолько, как бы, точно знаю, что это абсолютно правильное решение. Настолько друг. же, насколько я сейчас уверен, что это абсолютно вот, неправильное. Значит, значит, сейчас привезут аппарат, и мы с тобой обсудим это. Меня да. только интересует. Вот если мы, тем не менее, решим... или я решу, да? То решишь, это твое право. Борис. Да. Нет, не менее. Это будет сделано. Правильно ли понимаю? Это будет сделано, Боря. Сегодня. Ну, давай так, это один день. То есть завтра это будет сделано точно? Да, да. Володь, вот я тебя прошу, вот, понимаешь, для меня настолько важно, чтобы ты сейчас не сказал, потому что завтра меня уже в Москве не будет, Володь. Значит, тебя, ты, ты понял, что я тебе сказал, да? И нет, я знаю, что... Не... И, и вообще не было никаких проблем по этому поводу, просто все да. дергаются. Я все понял. Давай. Значит, хорошо, Володя, значит, да, по... по какому телефону я вас набираю? Ты меня набираешь, можешь набрать по телефону или моему мобильному? Да. Ты его знаешь? Да. Или по, по Романовскому. Просто у меня встречи, я от этого не иду. Ну ты понимаешь, в чем дело? Ты сколько Это... принесу там аппарат? Я, у меня встреча должна была... Ну хорошо, значит, давай так. Или кроме, или по мобильному. Или кроме, или по мобильному. Договорились. А через сколько, через сколько будет у меня аппарат меня интересует? Через 15-20 минут. Ты потому что у меня встреча с э, Антоем Боищем, половина седьмого. Ну, поклон ему передавал. Да, я передам обязательно, но вот мне нужно обязательно с вами переговорить. Ну, милый, давай, давай, давай. Все. Значит, я звоню по, по моему телефону, правильно говорю? Да, да, да. Ага, дай мне Ромочку еще. Дай мне да. На, Ром, подойди к нему. Алло. Ром, значит, я буду сейчас поговорить с молодой, я хочу услышать аргументы, но у меня решение абсолютно бесповоротное. Понятно. Понятно, да? Понятно. Ты, а ты, ты считаешь, что у меня есть аргументы? Ну... Но... Борь, я не считаю, что это вот, от, зависит от того, насколько ты чувствуешь ситуацию, все, если ты чувствуешь так, значит, что... Я, начну, я как... сейчас ее чувствую очень серьезно, то есть э, я ощущаю, кто уже сделал для того, чтобы это просто обернуть свою противоположность. Просто они считают, что газеты раздают в этом случае еще сильнее. А, нет. Теперь меня интересует про Натальяху, что ты знаешь по этому поводу? что он был гражданином США, да. и министр обороны был гражданином США. Да. И к моменту избрания он э, отказался от гражданства. Я понимаю, так публично отказался от гражданства. Да. Все ясно. Будь любезен, Рома, если можно, еще таких историй мне, точных, по годам. Значит, вот тогда ты и тогда ты отказался. Сделай мне это, пожалуйста, мне это очень нужно. Хорошо. Потому что если ты готовишься к серьезнейшей акции, к серьезнейшей, она будет прецедентом в России, понимаешь? Да. Мне это нужно. Договорились, да? Да. Наиболее занятно в этой истории, что об израильском паспорте Березовского российские спецслужбы, а именно они были мотором всего скандала, узнали не от кого-нибудь, а от самого же Гусинского. Еще в начале 95-го года, когда стараниями Бориса Абрамовича президент Мосбанка был выторен из России, в отместку он рассказал вступившим с ним в контакт Коржаковскому посланнику Валерию Стрелецкому, о страшной тайне своего обидчика. Самые злейшие враги — бывшие друзья, как, впрочем, и наоборот. Если когда-то и запалил Гусинский этот пожар, то сам же его в итоге и потушил. Не отправься он тогда в Израиль, трудно сказать, чем бы закончилось все дело. Может, дошло бы и до позорной отставки. О том, что помимо израильского у Березовского с незапамятных времен имелся еще и доминиканский паспорт, купленный по случаю за 15 тысяч долларов. Так никто, в том числе лежащий на койке президент, и не узнал. Боюсь, впрочем, что и об израильском паспорте Ельцин не узнал тоже. Он вернется к жизни лишь многими месяцами позже. На всем протяжении этого скандала Борис Абрамович без устали не переставал напирать на его антисемитскую сущность. Дескать, враги демократии специально пытаются дискредитировать его, ударяя по Ахиллесовому пятому пункту. Помню, в прессе даже развернулась тогда дискуссия, допустимо ли повсеместно называть Березовского по имени-отчеству. Это, мол, сознательно разжигает в обществе низменные инстинкты. Вообще, еврейскую карту Борис Абрамович, простите уж, что вновь так его именую, неизменно вытаскивал из рукава. Едва только ощущал новое приближение опасности. Стоило журналистам уличить его в очередном прегрешении, как моментально начинал он вопить о происках антисемитов и трясти. Черт его знает, кстати, чем Березовский мог трясти, ибо в 1994 он благополучно покрестился, оживив таким образом один скабрезный анекдот про дилемму в мужской бане, где надо либо снимать крест, либо надевать трусы. Еще в младенческом возрасте наш герой пережил обряд таинства, именуемый в иудаизме Брит Мила. У нерусского в России, в политике, или рядом с политикой, остаются только две возможные функции. Либо серый кардинал, либо кошелек, плакался он, например, в ответ на обвинение в коррупционных связях с семьей, с большой буквы. Значит, не остается быть либо серым кардиналом, либо кошельком. На больше я, по разумению патриотической общественности, просто не имею права. Во всем и всегда Борис Абрамович оставался верен себе. Ради собственной выгоды он был готов декларировать любые убеждения, подлаживаясь и мимикрируя подвеяния конъюнктуры. Доведись он и к сатанистам легко бы примкнул, не говоря уж о санцепоклонниках. Когда в ноябре 93 -го года Березовский запросил израильское гражданство, ничего общего с его национальной самоидентификацией это не имело. В интервью журналистам он без тени смущения так прямо и объяснял потом. В кавычках. Я находился под очень сильным давлением людей, которые не хотели, чтобы я занимался бизнесом и продолжал здесь жить. Это, так скажем, и криминальные структуры, и политические силы. И тогда я реализовал право любого еврея формализовать свои отношения с Израилем». Закрытые кавычки. Иными словами, земля обетованная была нужна ему исключительно в виде крыши. Иностранный паспорт давал Березовскому определенную защиту. Да и за рубеж выезжать с ним было намного проще. Чужое гражданство играло для него столь же утилитарную роль, как и купленная за рубежом недвижимость. В Майнце, Лондоне, Тель-Авиве. Но едва только надобность в этой крыше отпала, Борис Абрамович мгновенно от нее отказался и обратился в православную веру. Впоследствии он будет утверждать, будто тяга к христианству жила в нем давно, чуть ли не с детства. Но это очередная красивая отговорка. Когда ему было нужно, он становился русским. Так писался и в паспорте, и во всех анкетах. Отсюда и постоянно домотканные имена последних его детей – Настя, Арина, Глеб. После бегства за рубеж, пытаясь вступить в альянс с коммунно-патриотической оппозицией в борьбе с ненавистным Кремлем, Березовский готов был блокироваться с кем угодно. Хоть с чертом лысым. В интервью маргинальной газете «Завтра» он даже не постеснялся покаяться за ошибки предков, есть ли их деяния, их прегрешения, вольные или невольные, приносили несчастье. В переводе на русский это звучит так «Люди добрые, простите, что мы Христа распяли». Но стоило запахнуть в воздухе жареным, и он тут же вспоминал о своем еврействе и принимался взывать к национальным чувствам других олигархов, преимущественно его единоверцев. Это не объясняется на самом деле довольно просто. Подобно многим советским евреям, Березовский своего еврейства всегда стеснялся. Когда в старые времена на прямой вопрос о национальной принадлежности человек начинал мяться, все, сомнения в его происхождении отпадали разом. Это в те годы родился анекдот. На цирковую арену выходит шпелхмейстер и язычным голосом объявляет. Смертельный номер. Человек-еврей. Он хотел ощущать себя самым русским, более русопятым, нежели природные русаки. неотъемлемой частью народа, плотью от плоти его. Ему катастрофически не доставало чисто мужской брутальности, физической силы, решимости, удали, бритерства. Когда его одноклассники отправлялись шататься по темным улицам, орать под гитару и задирать девчонок, Борис Абрамович послушно плелся домой к маме. То же самое, но, понятно, в других формах, происходило и в институте, и на работе. Пока другие могли погулять до упада, пропив все до последних штанов, Березовский экономил на пятаках и спекулировал запчастями. Свои психологические проблемы Березовский пытался объяснить причинами, чисто биологическими, хотя все злоключения его таились вовсе не в цвете волос и длине носа. Так Майкл Джексон, став после пластических операций белее любого англосаксона, не перестал от этого быть негром. Даже превратившись во влиятельную персону серого кардинала и олигарха, Борис Абрамович продолжал изнемогать под грузом прежних детско-юношеских комплексов. Очень часто излагал он теперь свою концепцию развития страны. «Россия, — говорил он, — станет окончательно демократической, если на президентских выборах здесь сумеет победить еврей. Имея в виду, разумеется, себя самого». При этом ни тени хвалебно-еврейской взаимовыручки в нем не наблюдалось. Он непрерывно воевал с собственными же соплеменниками – Гусинским, Немцовым, Чубайсом, Фридманом, Авеном. За всю историю Борис Абрамович не потратил ни копейки на синагоги и еврейскую благотворительность. Этим, кстати, отличалось большинство других иудеев-миллионщиков, за исключением разве что Абрамовича и Гусинского. Невзлим, например, даром, что был уже миллиардером, ежемесячно щедрой рукой отсылал синагогу аж по 500 долларов. Широта неслыханная. «Сам я себя идентифицирую, скорее космополитично», – интересничал Березовский перед журналистами. «Мне не удалось выработать стойкого инстинкта национальной принадлежности». Из одного интервью в другое кочевало придуманное им самоопределение. «Я – русский еврей», в кавычках. На самом деле Борис Абрамович не был ни евреем, ни русским. Он типичный продукт советской системы, представитель общности, окрещенный в эпоху развитого социализма советским народом. в кавычках Кто ты на самом деле по генетике – это твой личный вопрос. Так излагал он свою концепцию национального самоопределения. Я еврей. Я считаю, что я еврей. Я считаю, что я татарин. Я татарин. Я считаю, что я русский. Я русский. Возможно, Березовскому было невдомек, что он почти дословно повторяет один популярный некогда детский стишок. Попадая в любую среду, Березовский моментально пытался стать в ней своим. Менял окраску, подобно хамелеону. Умение разговаривать с людьми на понятном им языке отличало его еще с юности. Верхом его космополитической пластичности стало заявление, сделанное в разгар думских выборов 1999 -го года. Баллотируясь депутаты от Карачаева-Черкесии, Березовский во всеуслышание объявил, что построить здесь новую мечеть. Это мой христианский долг. Не знаю уж смеяться после этого или плакать. В России он матерился и ходил в церковь. В Израиле писал записочки у стены плача. На Кавказе постоянно взывал к Всевышнему. В Британии демонстративно исповедуют теперь строгий английский стиль. И первый тост непримерно поднимает за ее величество королеву. Вот и внезапно всхлынувшая его дружба с чеченскими сепаратистами, а попросту говоря бандитами и террористами, объяснялась именно этими коми-вояжорскими талантами нашего героя. Неудивительно, что лидеры Ичкерии оказались едва ли не единственными, кто публично возрадовался назначению Бориса Абрамовича. Бандит и убийца Салман Радуев, например, прямо заявил журналистам. что очень доволен таким решением, ибо Березовский – человек благородный. В уже после его увольнения характеристики, подписанной секретарем совбеза Рыбкиным, хотя я почти уверен, что истинным автором документа был сам Березовский, сообщается, в кавычках, во всех переговорах Б.А. Березовского отличали желание выслушать и понять собеседника, вчерашнего боевика с его надломленной порой психикой. Ровный, спокойный, доброжелательный тон, личное обаяние и дипломатичность приводили к искомым результатам. Тезис, провозглашенный Березовским на переговорах, не лгать друг другу, говорить правду, договариваться там, где можно, договариваться уже сейчас. Личное бесстрашие и мужество вызывали доверие и уважение собеседников. Закрыты кавычки. В базе атала Я обнаружил один живописный весьма разговор между Березовским и его тогдашним партнером, банкиром Смоленским, который как нельзя лучше объясняет истоки этих упомянутых Рыбкиных «искомых результатов» в кавычках. Борис Березовский, Александр Смоленский. А ты где? Говорят, что ты в Чечне вроде бы. Нет, я прилетел уже, Саша. Прилетел? Нормально? Да. Абсолютно. Договорился? Ну, конечно, Саша. А как ты думаешь? Манами, а, а как ты думаешь-то, блядь? Пидорасы ебаные, блядь, которые с ними до этого не могли договориться. А они на другом языке разговаривались. Абсолютно. А. Просто, блядь, я просто восторгаюсь. Да. Борис Абрамович Березовский действительно стал первым российским государственным деятелем, заговорив, заговорившись с боевиками на одном языке. Чего не только не стеснялся, а, напротив, даже, всемерно гордился. Хотя особого повода для самолюбования я лично не вижу здесь ни грамма. Чиновник высочайшего ранга, братающийся с террористами и изъясняющийся по понятиям, уже одно это должно, по моему разумению, вызывать к нему отторжение. Какими бы высокими материями такое поведение не объяснялось. в Кавычках. Начиная с 1996 года, свидетельствует глава атолла Сергей Соколов, чеченцы просто не вылезали от Березовского. В доме приемов логоваза я постоянно встречал Арби, Бараева, Закаева, Басаева. У Дугов вечно ходил в Папахе. Многие приезжали с оружием. Помню, какой-то колоритный боевик расхаживал по клубу в камуфляже и со Стечкиным наперевес. Закрытые кавычки. Эх, да если бы дело было в одном только этом. Вся новейшая история российского укрощения Чечни – это одна сплошная череда измены, вредительство и тупоумие Сейчас в это уже невозможно поверить, но в советские времена Чечена-Ингушская АССР считалась едва ли не самой благополучной и спокойной республикой Северного Кавказа, а цветущий город Грозный повсеместно воспевался как оазис братского интернационализма и восточного гостеприимства. Широко растиражированное рассуждение о том, что чеченцы испокон веков отличались, дескать, неслыханной жестокостью и звериным нравом – это полная, извините, фигня. Для справки, если в соседнем Дагестане в 80-е годы ежегодный прирост преступности составлял 23%, то в чечено Ингушетии росла она всего лишь на 0,3%. Статистика штука упрямая. И уровень жизни здесь был тоже едва ли не самым высоким на Кавказе. промышленные экономические показатели ЧИАССР на голову опережали всех ее соседей. Одни только знаменитые нефтепромыслы включали в себя 54 предприятия. Чечня превратилась в мятежную кровавую территорию отню отнюдь не по объективным, а исключительно по субъективным причинам. Просто ее сделали таковой высоколобые московские стратегии Генерал Дудаев был абсолютным порождением Кремля. Еще в 1990 году его специально выписали из Тарту, где командовал он местным гарнизоном, обрядили в белый парадный китель и вывели на, аренку, на арену республиканского цирка. Насчет цирка это я безо всякого преувеличения. Аккурат в этом здании в ноябре 1990-го прошел Чеченский национальный съезд, где впервые народу был явлен Дудаев. В тогдашнем противоборстве Ельцина с Горбачевым Каждая из сторон старалась побольше, побольнее ужалить противника. Точно по принципу, чем хуже, тем лучше. Руками чеченских националистов союзная власть намеревалась ослабить позиции власти российской. Достославный Михаил Сергеевич свято верил, что мутя воду в российском болоте, Дудаев подаст достойный пример остальным национальным республикам и тем самым в конец дискредитирует идею независимости. Но ровно в такую же, в точности, ставку делали на Дудаева и в стане Ельцина, только со знаком наоборот. Сначала от бравого генерала ждали, что он поднимет волну национального, а значит антисоветского, самосознания автономии. Потом, после августовского путча, его руками захотели скинуть тогдашнего правителя Чечни, коммуниста и ретрограда Завгаева. Напрасно грозненские чекисты ежедневно слали в Москву тревожные шифровки, предупреждая, что дудаевцы вооружаются уже полным ходом, готовясь к захвату власти. Но все было тщетно. Спешно примчавшийся на родину после путча спикер Верховного Совета Хасбулатов сразу объявил, что нечего Ваньку валять. В кавычках. Все ясно. Этого беса Завгаева в клетку. Новые выборы. И я знаю лучше всех все, что там происходит. В закрытой кавычке. И понеслось. Под руководством Хасбулатова и еще одного деятеля, депутата Верховного Совета РСФСР, генерала Аслаханова, дудаевские гвардейцы силой разогнали местный парламент. 20 депутатов оказались тогда в больнице. Один, грозненский глава Куценко, погиб на месте. Захватили основные жизненно важные объекты, взяли штурмом КГБ и МВД вместе с хранящимися там арсеналами оружия. Показательная деталь. По приказу из Москвы оцепление с местной Лубянки было снято, а для «демократического контроля» в кавычках в здание запустили дудаевских гвардейцев, которые в час X попросту открыли захватчикам двери. Вся власть окончательно стала переходить в руки войнахских националистов. Когда в Москве поняли, что Дудаев начал свою собственную игру, было уже поздно. Хотя нет. Осенью 1991 года Чечню вполне можно было еще безболезненно вернуть в российское лоно. Если бы в ноябре после объявления Ельциным чрезвычайного положения в Чеченой Ингушетии силовики, армии МВД, КГБ получили конкретные и внятные приказания, Дудаев был бы низвергнут в мгновение ока. Северокавказский военный округ за несколько дней навел бы порядок, моделировал потом несбывшееся будущее Сергей Степашин. Но в том-то и шутка, что, издав грозный указ, Ельцин улетел отдыхать в свое любимое Завидово, и связаться с ним не было никакой возможности. Естественно, четких указаний спецслужбы так и не получили. Никто из руководителей страны брать на себя ответственность не желал. Когда начальник штаба СКВО генерал чернышов напрямую предложил Павлу Сергеевичу Грачеву пригнать из шали танковый полк с офицерскими экипажами, бы устроить в Грозном Варфоломеевскую ночь и на ближайшие годы забыть навсегда о чеченской проблеме, Грачев, глубокомысленно наморщив лоб, ответствовал. «Вы, конечно, правы, но я таких решений принимать не могу». А направленный в Грозный вице-президент Рудской еле-еле сумел унести оттуда ноги. Дудаев так прямо и сказал ему, второму человеку в государстве, «Не уедешь – пристрелим». Указ о чрезвычайном положении бесславно пришлось отменять. Видно, демократ и будущий ельцинский советник Галина Старовойтова радостно вступила после этого телефонные переговоры с Дудаевым, восхищенно делясь журналистами, какой любезный мужчина – это что-то. А тем временем «любезный мужчина» в кавычках галопом успел провести совершенно нелегитимные, но зато молниеносные президентские выборы и едва ли не первым же своим указом объявил о национализации всего имущества, дислоцированных в Чечне российских военных частей. И что в ответ? Как и прежде, гробовая тишина. Я небольшой любитель теорий заговоров и всевозможной конспирологии. За всю отечественную историю не было у нас врагов, коварния своих внутренних, доморощенных, но как по-другому можно еще объяснить, что то, что творилось в Чечне. Когда будущий шеф МВД Анатолий Куликов, он командовал в то время управлением внутренних войск в Закавказье, попытался вывести из мятежной республики вв вооружение и даже успел подогнать полтора десятка грузовиков, командование не только запретило ему это делать, но еще и обвинило в трусости и в том, что я занят не делом, а ерундой. Вскоре Куликовское управление было расформировано «за ненадобностью» в кавычках. И командира дислоцированного в черноречье милицейского батальона Сергея Демиденко, сутки отбивавшегося от нападавших на его часть доблестных военахских гвардейцев, вместо того, чтобы представить к ордену, заставили сдаться без боя и передать все оружие чеченскому МВД. Но уходить просто так Демиденко не хотел. Он успел вывести из строя автопарк части, уничтожить шифроключи, запереть оружейный парк. Какова же была реакция его отцов-командиров? В кавычках. Я на глазах у всех вручил ключи генералу Савину, главкому внутренних войск, и доложил. Товарищ генерал, со мной 110 человек. Вот ключи от Рушпарка. Рушпарк закрыт. Закрытые кавычки. Да хрен с ним, пускай ломают. И бросил ключи. Вместо того, чтобы отвечать ударом на удар, генералы продолжали безмолвно сносить затрещины и оплеухи. Довели еще бесконечные и заведомо бессмысленные переговоры с Дудаевым в надежде умилостивить его и умаслить, хотя наглел тот с каждым днем. О тоне сути таких переговоров лучше всего свидетельствуют воспоминания тогдашнего первого замначальника генштаба Владимира Журбенко. В кавычках. С самого начала, как только зашел Дудаев, он направил на нас автомат. И так в течение полутора часов мы вели переговоры под дулом автомата. кавычки Очень скоро Дудаев в Сторице рассчитается за эту широту кремлевской души. Все последующие годы русские солдаты будут гибнуть от пули снарядов, подаренных их же генералами Дудаевскому режиму. Именно подаренных, потому как в мае 1992 года «лучший министр обороны» в кавычках Грачев своей шифротелеграммой приказал передать дудаевцам ровно половину всей боевой техники и вооружения, находившейся в республике. Прочее военное имущество велено было продать на месте по остаточной стоимости, в кавычках. Впоследствии Грачев объяснит свой поступок тем, что вывозить оружие было чрезмерно дорого. Но и этот жест доброй воли Дудаев не оценил. Вместо обещанных 50% боевики загробастали практически все, выпотрошив армейские арсеналы подчистую. Помимо 27 вагонов боеприпасов и без малого 38 тысяч единиц стрелкового оружия им досталось 42 танка 48 бтров 173 арт системы и зенитных установок и прочее прочее прочее никакой ответной реакции со стороны москвы на это не последовало армию просто вывели из чечни безо всяких встречных условий еще и благодарили потом великодушного джохара мусавича за то, что выпустил оккупантов в целости и сохранности. Мог бы ножичками сполосовать добрейшей души человек. Я никогда не поверю в то, что все описанное выше происходило исключительно из-за дурости и благоглупости российских политиков, не понимавших будто какого джина выпускают они из бутылки. Москва не только привела Дудаева к власти, это лишь полдела. Она еще и всемерно поддерживала его режим, пичкая нефтедолларами и казенными траншами, которые мгновенно разворовывались, оберегало от любой напасти и хворобы Уже после всех демаршей и выходок чеченского президента, который иначе как «гадюкой» в кавычках Россию не называл, в Грозный по-прежнему продолжали поступать средства из федерального бюджета. Ежегодно Чечня совершенно официально получала от правительства квоты на поставку нефти. Хотя ни одной копейки назад больше не возвращалось. Окончательно труба была перекрыта лишь за месяц до начала войны. Российские ПВО регулярно давали «коридоры» в кавычках для пролета чеченских самолетов с оружием и контрабандой на борту. За месяц неопознанных судов проходило до 150 штук. Львиная доля всей контрабанды поступала в Россию. по бумагам, конечно, якобы через Грозненскую таможню. Ее почему-то никто не подумал упразднить. И знаменитые аферы с чеченским «Авизо», когда из Центробанка умыкнули рекордную даже по тем временам сумму 4 триллиона рублей, тоже были очевидным сговором между Москвой и грозным Достаточно сказать, что руководство об обокраденного Центробанка и пальцем не пошевелило, чтобы остановить поток воровства. Режим Дудаева можно было низвергнуть множество раз, не своими даже руками. Для этого требовалось самую малость – всего-то поддержать деньгами лидеров чеченской оппозиции. Но в Кремле почему-то предпочитали направлять эти средства под самыми разными предлогами напрямую Дудаеву. А когда деньги к оппозиции наконец-то стали поступать, с начала 1994 года, Москва все одно не желала принимать никаких кардинальных решений. Мало кто помнит теперь, что в 1994 году мятежный Грозный подвергался осадам и штурмам аж целых пять раз. Трижды еще до начала войны оппозиция, взятая Москвой на содержание, входила в город и даже блокировала президентский дворец. Но неизменно едва только близился час победы, откуда-то сверху из таинственных столичных кабинетов следовал приказ отставить. Кремлю позарез нужна была маленькая победоносная война. в кавычки. Именно так дословно изволил выразиться секретарь совбеза Лобов. Только триумфальной виктории Блицкрига из этой затеи, увы, не вышло. И не потому даже, что ввод войск в республику готовился наспех, в торопях, за две недели. У военных не было даже точных карт местности с нанесенными на них дудаевскими укреплениями, а данные о численности противника оказались заниженными как минимум втрое. Истинная, настоящая баталия велась отнюдь не в Чечне, а в московских кабинетах. Бездарность генералов и глухая измена – вот что заранее предрешило исход всей кампании. Она и началась, кстати, с прямого предательства. Сразу после закрытого заседания Совбеза 29 ноября, на котором принималось решение о вводе войск, один из участников его, министр юстиции Калмыков, рванул в Чечню и все раскрыл. Все, что сумел срисовать с генплана на заседание, цитирую по рассказу генерала Коржакова. В лубянских архивах, должно быть, и по сей день сохранились документы, зафиксировавшие предательство российского министра. Теперь уже можно признать, связник, через которого пытался выйти он на Дудаева, был подставлен ему нашей контрразведкой. Но Калмыков был явно не одинок. В первые же дни войны показали, что чеченцы были удивительно хорошо осведомлены о планах и задачах военных. Армейские колонны повсеместно наталкивались на засады, устроенные в наиболее приспособленных для этого местах. Аккурат по маршруту движения войск. А когда армия все-таки вошла в Грозный, оказалось, что голова Дудаева и даром никому не нужна. В кавычках. Когда мы подошли уже к дворцу президентскому. И к зданию Совмина мы были готовы, рассказывает позднее начальник одного из главкомов генштаба генерал Хохлов, войска окружили в полном объеме. Дудаев еще оттуда не вышел. Все можно было взять. Но нам сказали, ни в коем случае дворец не бить танками, не стрелять артиллерией, не бить птурсами, потому что там будет размещаться руководство новое, закрытые кавычки. В результате такой удивительной заботы Дудаев, смог преспокойно покинуть город и возглавить сопротивление русским оккупантам. Зато первыми же авиаударами были разбомблены 100% гражданские учреждения – офис «Грознефти», «Республиканский банк», «Товарный двор». Такое чувство, что кто-то сознательно заметал следы, уничтожая возможные свидетельства причастности российских чиновников к чеченскому криминальному бизнесу. А вот Гронзинский нефтеперерабатывающий завод совсем обратно почему-то остался стоять в целости и сохранности. И жестокие бои, и артиллерийские обстрелы, и воздушные бомбардировки упорно обходили его стороной. Двумя годами позже, едва только армия покинет Чечню, завод мгновенно заработает с новой силой. Подобных странностей в этой войне будет с избытком. Что толку от того, что героически сражавшаяся армия брала город за городом? село за селом. Их победы оказывались никому и даром не нужны. Стоило только зажать очередную группировку в кольцо, как из Москвы незамедлительно следовал знакомый уже приказ – отставить. Летом 95-го чеченцам казалось, что дни их уже сочтены. Масхадов и Ереханов безобедняков признавались потом. Мы считали, что все, конец. Именно летом 1995-го. Нас оставалось человек восемнадцать. Мы были в штабном вагоне Джохара и готовились, в общем-то, к смерти. В кавычках. С падением Ведено и Шатоя фактически могла завершиться последняя фаза горной войны. Закрыты кавычки. Подтверждают в своих мемуарах генерал Трошев, командовавший в тот период 58-й армией. Но! В кавычках. В очередной раз наступление остановили. Опять начались переговоры. Пишет Трошев дальше. Так было после блокирования Грозного, после успешного наступления на Шали, после форсирования Аргуна. Эти словно врагом спланированной остановки, эти украдены у армии победы, самая острая после людских потерь – боль. Как воевать, если достигнутый кровью успех, напрочь перечеркивался совершенно ненужными переговорами? Закрыты кавычки Кто наш главный противник? Бандиты в горах или предатели в Санновой Москве? взбесился от собственного бессилия командующий группировкой министр обороны генерал Булгаков. Когда в мае 1995 года армия зажала в горах мощную чеченскую группировку, в самый решающий момент из Кремля поступила вдруг подписанная президентом шифротелеграмм. Грачеву Куликову с нуля часов 1 июня прекратить применение авиации. Причину не объяснять. Ельцин. Но причина была понятна без этого. Днем раньше слухачи МВД и ГРУ запеленговали переговоры Масхадова, который требовал любой ценой продержаться до полуночи. А потом он устроит концерт федералам. «Переговоры на этот счет я веду», – кричал Масхадов в трубку. В высшем политическом руководстве страны рядом с Ельциным находились предатели. Это не паранойя, а чистая, хоть и очень горькая правда. Во многом стараниями этих людей, чьи имена скрываются до сих пор, война сознательно и искусственно затягивалась. Начальник ГРУ Федор Ладыгин признавался мне, что военная разведка регулярно получала перехваты, когда полевые командиры звонили напрямую в Москву, в Белый дом, на Старую площадь. Какие еще комментарии здесь нужны? Недаром тогдашний друг Березовского и столь любимый чеченцами генерал Лебедь прямо изрекал. Корни чеченской войны надо искать в Москве. Как видно, у Бориса Березовского были достойные предшественники. К тому моменту, когда вплотную занялся он чеченской проблемой, все в республике, от ребенка до полевого командира, давно привыкли уже к коммерческим законам войны, хорошо усвоив главный ее принцип. Купить можно все, дело исключительно в цене. И Борис Абрамович принцип этот не только не нарушил, а напротив даже. еще и всемирно развил, приумножил, поставил на поток, в точном соответствии со своей научно-теоретической подготовкой. Недаром его кандидатская так и называлась – многокритериальная оптимизация о принятии решения в чрезвычайно сложных обстоятельствах. С чеченской средой Березовский связан был исторически. По-другому, собственно, и быть не могло. Автомобильный бизнес издревле входил в сферу влияния чеченских ОПГ. Свою экспансию в Россию потомки Шамиля начинали аккурат с Южного порта, крупнейшего московского авторынка. Уже к концу 80-х чеченцы крепко держали всю столичную торговлю машинами. Не стал исключением Итальятти. Львиная доля крупнейших дилеров автоваза находились под контролем местной чеченской ОПГ, возглавляемой неким Шамадом Бесултановым. Неудивительно, что в 1996 году не без участия Березовского в Самарской области было даже открыто полпредства и Чекерского правительства. Это было лихое, жуткое время. Слава жестокости и беспредельности чеченцев, которые сперва стреляют и лишь потом приступают к переговорам, широко гуляла по стране, наводя ужас на коммерсантов всех мастей. Чеченского наезда люди боялись тогда сильнее, чем Третьей мировой. естественно что такой лакомый кусок как логааз с его многомиллионными оборотами не мог не попасть в поле зрения чеченских опг однако борис абрамович вовремя сделал ход конем едва ли не в первый же год существования логаза он принял на работу нескольких авторитетных чеченцев имевших обширные связи среди земляков формально магомед исмаилов и салман хасимиков последние что для чеченцев значение значении играло решающе, являлся четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе, руководили службой безопасности компании. Но фактически вся их деятельность сводилась только к одному – отбиванию бандитских наездов. Лаговаз постоянно находился под чеченцами, делится потом журналистами один из лидеров чеченской оргпреступности, трижды судимый – Хож Ахмед Нухаев. Но сказать, что чеченцы были ему крышей, нельзя. Он, Березовский, не хотел иметь рядом влиятельного человека из рядов чеченцев. Такой человек мог бы его подавить, подчинить. Поэтому ему нужно было на время создать структуру, которая, которую везде будут воспринимать серьезно. Поскольку там уже чеченцы были. Другие чеченцы, естественно, логовас не трогали. Наоборот, если бы была необходимость, они всегда могли прийти на помощь. Между прочим, вышеупомянутый Ходж Ахмед Нухаев, лидер так называемой лазанской ОПГ, тоже имел самое непосредственное отношение к Луговазу, чего сегодня ничуть не скрывает, в кавычках. «Мне оттуда что-то перепадало», признается он в том же интервью. За усердные труды Нухаеву и его подельнику, также ранее судимому Мавладе Атлан Гирееву, был отписан блокирующий пакет питерского филиала «Логоваза» – 39%. Эти старые связи очень пригодятся Березовскому потом, когда примется он выстраивать отношения с лидерами в вольнолюбивой Чкерии. Надо сказать, что ни Дудаев, ни его соратники никогда не чурали с дружбы с криминальными авторитетами. Организованная преступность была едва ли не главным источником пополнения национальной экономики. Львиная доля того, что зарабатывалось в России, незамедлительно уходила в Чечню. После того, как в марте 1992 года Дудаев подписал указ, запрещающий выдачу своих граждан всем странам, не признающим чеченский суверенитет, в первую очередь стала быть Россия, в республику хлынул поток бандитов, убийц всех мастей. Целыми тейпами, а бреки ездили теперь в Россию, как на заработки. На Куролесе или где-нибудь в Москве или Ростове. и айда в Чечню под защиту славного президента. А чтобы уж уберечь сограждан своих окончательно, Дудаев выписал еще один указ, по которому сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов не имели права въезда в Чечню без согласия властей. А слушников ждала суровая кара – пять лет тюрьмы. Для чеченской преступности наступила подлинно «золотая эра». Прежние грехи никого больше не волновали. Вчерашние бандиты и грабители в одночасье становились теперь министрами и генералами. Начальником президентской охраны был, например, назначен ранее судимый Мавлади Джабраилов. Советником Дудаева по экономическим вопросам стал один из лидеров «Южнопортовой» в кавычках ОПГ, едва ли не самой мощной московской группировки, Гелани Ахмадов. Пикантная деталь. В России на момент высокого назначения Ахмадов был объявлен в розыск за рэкет и вымогательство. Отданный под суд начальник гудермесского РОВД султан гелисханов чья банда промышляла налетами на проходящие пассажирские поезда, полностью был прощен и произведен в министры внутренних дел. А некто Лечи Исламов по прозвищу Лечи Борода, выпущенный в 92-м из-под ареста, и вовсе дорос до бригадного генерала. Не менее яркую карьеру сделали и столичные покровители Березовского, когда в 94-м милиция в очередной раз объявила хожа Ахмеда Нухаева в розыск и снова за вымогательство. Он сбежал в Чечню, где обрел личное покровительство Дудаева. В 96-м Нухаев дорастет до первого вице-премьера правительства Ичкерии. Еще раньше дудаевским указом глава службы безопасности Логоваза Борис Хасимиков. был назначен директором службы национальной безопасности ЧРИ, точно по профилю. С такими связями сам Бог велел Борису Абрамовичу удариться в миротворчество. Принято считать, что чеченской тематикой Березовский вплотную начал заниматься после прихода в Совбез осенью 96-го. Это не совсем так. Впервые он объявился в республике летом 96-го, еще за два месяца до своего назначения. 19 августа в компании с секретарем совбеза генералом Лебедем и с невнятными полномочиями, по уверениям командующего 58-й армии Геннадия Трошева, выступал он как официальный представитель федерального центра. Борис Абрамович прилетал в Чечню. Случилось это сразу после того, как боевики захватили Грозный, точнее будет сказать после того, как Грозный был им сдан. Это еще одна позорная и полузабытая страница новейшей истории. О том, что Масхадов пойдет на приступ чеченской столицы, спецслужбы знали изначально. И ФСБ, и МВД, и ГРУ задолго до всех событий предупреждали командование о планах сепаратистов. Но от чего-то никакого воздействия это не возымело. Более того, на рассвете 6 августа, в день штурма, чеченскую милицию зачем-то вывели из города. якобы для проверки паспортного режима в соседних районах. Еще раньше из центра на окраину, в Ханкалу и Северной, были переброшены армейские части. Грозны сознательно, осознанно готовили к сдаче, точно перевязаны розовой ленточкой торт к юбилею. Колонны боевиков беспрепятственно прямо на автобусах въезжали в город, где заранее уже ждали их схроны с любовно приготовленными арсеналами. Все блокпосты по маршруту следования чеченцев почему-то заранее оказались сняты. Эта сдача была запланирована с болью в голосе, говорил мне потом грозненский мэр Якуб дениев 800 боевиков не могли взять Грозный, который был насыщен не менее 15 тысячами военнослужащих Министерства обороны, МВД, спецслужб. Немаловажная деталь. На прорыв Грозного Масхадов бросил все свои последние резервы. с военной точки зрения чистейшей воды авантюра здраво подмечал участник тех событий генерал трошев масхадов наверняка понимал что стянув в город свои основные силы может все равно оказаться в кольце в чем -в чем а в тупоумию советского полковника выпускника военно артиллерийской академии масхадова заподозрить трудно по своим полководческим качествам он наголову превосходил многих наших стратегов Выходит, что, кидая на штурм последние силы, Масхадов заведомо был уверен в успехе всей операции. В противном случае Рицбе бы был совершенно неоправдан. Он разом мог потерять все, что имел, оставшись в прямом смысле слова генералом без армии. Вся последующая череда событий подтверждает это с ужасающей ясностью. Когда оставшиеся в городе части внутренних войск оказались блокированы со всех сторон, Никто почему-то не послал к ним на выручку свежие силы. Лебедь объяснял это тем, что жалеет своих солдат. Одновременно командованием СКВО было ограничено применение артиллерии. Позвонил Лебедю, позвонил министру обороны Родионову, пишет в мемуарах глава МВД Куликов. Буквально умоляю, дайте два армейских полка. Они ни в какую. Не то что полк, роты никто не дал, пока шли бои в Грозном. Ни мои мольбы, ни прямые указания Черномырдина, а я вынужден был послать ему телеграмму, начальнику генштаба Колесникову не возымели никакого действия. Единственным из армейских генералов, кто попытался спасти брошенных на верную смерть защитников чеченской столицы, оказался временно исполняющий обязанности командующего объединенной группировкой Министерства обороны Константин Пуляковский. Волевым решением он повел на Грозные штурмовые отряды. Уже через неделю город был окружен, масхадовцы оказались заперты точно в мышеловке. В стане боевиков началось смятение, боеприпасы заканчивались, моральный дух таял на глазах. В кавычках. Через 10 дней после захвата Грозного банк формированиями мы полностью его блокировали, скажет потом Пуляковский. разведки были обнаружены практически все места скопления боевиков, Их склады с оружием и боеприпасами. Оставалось нанести по ним точечные удары. Закрыты кавычки. 19 августа пуляковский выдвигает ультиматум. В течение 48 часов все мирные жители должны покинуть Грозный по специальному коридору. После этого федеральное командование намерено применить против бандитов все имеющиеся в его распоряжении огневые средства. В том числе авиацию и тяжелую артиллерию. Боевики пытаются договориться с упрямым генералом, в очередной раз предлагают сесть за стол переговоров, но Поляковский непреклонен. Не для того я вас окружал, чтобы выпускать. Или сдавайтесь, или будете уничтожены. И тогда в ситуацию вмешивается вдруг секретарь российского совета безопасности «Лебедь» и его верный наперсник, представитель федерального центра в кавычках Борис Березовский. Хотя почему вдруг? Генерал Лебедь был патологически тщеславен, ему не терпелось войти в историю великим миротворцем, подобно генералу Борятинскому, остановившему Кавказскую войну. Ради этой высокой цели Александр Иванович готов был на любые жертвы, что там пара тысяч бойцов, брошенных в Грозном на убой, когда на кону судьба всей России. Если бы захвата Грозного не произошло, его следовало бы непременно придумать. Лебедю срочно требовался повод сесть с Масхадовым за стол переговоров. Но о каких черту переговорах могла идти речь в условиях тотальной победы русского оружия? Между прочим, многие участники тех исторических событий по сей день убеждены, что Лебедь, если и не был организатором сдачи Грозного, то как минимум ей не противился. Такое развитие ситуации полностью отвечало его интересам. В кавычках. Секретарь Совета Безопасности умышленно тормозил действия федеральных войск по уничтожению боевиков, считает, например, тогдашний министр внутренних дел Куликов. Я и предположить не мог, что Лебедь, бывший когда-то боевым комбатом в Афганистане, медлит совершенно осознанно, что его назначение уполномоченным представителем президента России в Чечне, как это следовало из радиоперехвата переговоров лидеров НВФ, являлось условием начала боевых действий, закрытой кавычки. Целиком согласен с этим и коллега Лебедя, секретарь чеченского совбеза Руслан Цакаев. Еще в октябре 1996-го по горячим следам Цакаев писал, в кавычках, «Старо-Атагинские и Хасавютерские соглашения были подготовлены Лебедем и его командой за месяц до вооруженного нападения на Грозы». Нападение явилось поводом для введения в действие этого предательского плана. Грозные мы могли бы отстоять, если бы не вмешательство «Лебедя». На этом фоне несговорчивость генерала Пуликовского ломала кремлевскому стратегу все карты. Уже в день объявления ультиматума «Лебедь» инициировал спешный отзыв из отпуска командующего группировкой Тихомирова, которого временно замещал Пуликовский. Но это ни к чему не привело. Тихомиров оказался таким же в точности сапогом, не понимающим резонов высокой политики. 21 августа Лебедь вместе с Березовским вынужденно самолично вылететь в Чечню. Даже не заезжая в Ханкалу, в ставку федеральных войск «миротворцы» в кавычках, мчатся на переговоры с Масхадовым. Поляковского они с собой не берут в кавычках. Костя Завтра полетишь в Ставку Масхадова и подпишешь с Асланом соглашение о прекращении огня по линии соприкосновения войск, в закрытой кавычке, по возвращении из вражеского стана приказывает Лебедь Пуликовского. Каково же было удивление командующего группировкой, когда Масхадов прямо с порога ему объявил. Мы вчера договорились с Александром Ивановичем, что подпишем с вами соглашение о прекращении боевых действий. Каких боевых действий, удивляется Пуликовский. Я получил другое распоряжение. Ничего не знаю. Мы вчера договорились именно о прекращении боевых действий. Такого откровенного предательства Пуляковский стерпеть не мог. Бледный от бешенства, он сказал об этом Березовскому. «Ты, генерал, можешь считать все, что угодно», в изложении присутствовавшего на этой встрече генерала Трошева, бросил Борис Абрамович ему в ответ. «Твоя задача молчать, слушать и выполнять то, что мы тебе с лебедем говорим. Но Пуляковский не унимался. Вы говорите, не думая о тех людях, которые сейчас в Грозном, в полном окружении, кровью харкают. Они ждут моей помощи, я обещал. Я тебя, генерал, вместе с твоими людьми, вместе со всей вашей дохлой группировкой сейчас куплю и перепродам, понял? Чего стоят твои обещания и ультиматум Вскоре ультиматум был отменен. а Пуляковский снять с должности. Ельцину доложили, будто он не понимает политического момента и слепо мстит за погибшего в Чечне сына. Еще вчера молившие о пощаде боевики выходили теперь из Грозного как героя, чеканной поступью под шерсть развернутых зеленых знамен. А 30 августа в дагестанском городке Хасавюрте Лебедь и Масхадов, между прочим, объявленные российской прокуратурой в розыск, Подписали совместное соглашение, по которому Россия отказывалась от всех прежних своих притязаний. Полного разоружения НВФ, восстановления контроля за территорией республики, признания Чечни субъектом Российской Федерации. В кавычках. Войне конец. Триумфально объявил Лебедь, поставив подпись под этим предательским документом. Хватит. Навоевались. закрыты кавычки. Он искренне был уверен, что фраза эта непременно станет исторической, вроде «Караул устал» или «Поехали». Но вышло совсем наоборот. Очень скоро она стала звучать точно издевка, потому что в войне был совсем не конец. Война только начиналась. С бандитами нельзя договориться ни о чем. Бандиты понимают лишь один единственный язык – язык силы. Сколько раз уже высоколобые российские стратеги наступали на эти грабли, но все без толку. От бандита, конечно, можно откупиться на время, справедливо замечал генерал Куликов. Но этот мир продлится лишь до той поры, пока грабителю снова не захочется есть. А ведь все это уже было. И громогласные клятвы, и братские лабызания и бравурные пресс-конференции. В июне того же 96-го года чеченская делегация... подписала в Назране соглашение с Москвой о поэтапном прекращении боевых действий. Однако и месяца не прошло, как в Айнахе благополучно его нарушили, а потом и вовсе без тени стеснения пошли на приступ Грозного. Такая же в точности судьба ждала и Хасавюртовский договор. Этакое дежавю позорного порт портсмундского мира. Уже через день после его подписания в республике стали вводиться законы шариата. А исполняющий обязанности президента, неудачливый поэт Яндарбиев, во всеуслышание объявил, что Чечня теперь суверенное государство. Выйдя на пенсию, в своих мемуарах Ельцин так напишет о кавычках Российское общество встретило это решение с огромным облегчением. Все устали от войны, от кровавой мясорубки. Все хотели мира. Мы еще не знали, что мира не будет. Не знали, чем обернется это быстрое и эффектное решение чеченской проблемы. Закрыты кавычки. Нечто и впрямь не знали. Или не хотели знать. А ведь еще накануне подписание четверо ключевых руководителей, глава МВД Куликов, генпрокурор Скуратов, двое Ковалевых, директор ФСБ и министр юстиции составили довольно жесткое письмо на имя ельцина Проект договора ущемляет российские интересы. Подписание будет расценено мировым сообществом, как очередная победа чеченских сепаратистов. Практика принятия условий террористов противоречит общепринятым международным правилам. Но еще и чернила не высохли под документом, как подписантов судорожно начал обзванивать летописец Юмашу. В кавычках. Юрий Ильич, умоляю, не посылайте никаких бумаг президенту, упрашивал он. Я ему сам все объясню, я переговорю со всеми, только не посылайте, закрытые кавычки. И ведь послушали, не послали. Хотя не могли не понимать, по чьей просьбе так активничает президентский литрап. В то время ближе друга, чем Березовский, у Юмашева просто не было. Вопреки сегодняшним заклинаниям Березовского, роль его в чеченских событиях была не так уж и скромна. и уж точно не ограничивалась одним только торможением гневных петиций силовиков. Да, поначалу, когда он впервые прилетел в Чечню вместе с «Лебедем», Борис Абрамович многозначительно предпочитал держаться в тени. Образ генеральского сопровождающего, этакого таинственного черного человека вполне его тогда устраивал. В то время Березовскому искренне казалось, что «Лебедь» окончательно им уже приручен. Плохо же знал он повадки пернатых. Даже если дикая птица ест у тебя с руки, это вовсе не означает, что она поддается дрессуре. Дрессированный лебедь на цепочке. Чудо, что за аллегория. Но уже очень скоро Борису Абрамовичу пришлось убедиться, что лебедь совсем не желает быть ручным. По многим вопросам генерал упорно гнул свою линию, а главное, не терпел никаких окриков и команд. А уж после того, как осмелился он встать на одной трибуне с опальным Александром Коржаковым и даже о ужас назвать изгнанного из Кремля Смутьяна патриотом, участь его была окончательно решена. В октябре Лебедя, не без участия Березовского, который успел нашептать Дьяченко с Юмашевым о его президентских амбициях, оружие для Кремля смертельное, отправляют в отставку. Сменивший его Иван Петрович Рыбкин. являл прямую противоположность своему предшественнику. Бывший секретарь Волгоградского обкома Рыбкин был человеком на редкость пугливым и нерешительным. Он даже на свадьбу к собственной дочери побоялся прийти, объяснив удивленным знакомым, что там может оказаться кто-то нежелательный, а в его положении любая оплошность недопустима. Я уже лучше их отдельно поздравлю, по-родственному. Правда, эта звериная осторожность не помешала Ивану Петровичу попасть под абсолютное влияние своего энергичного заместителя. Он не перечил Березовскому ни в чем, свято полагаясь на его интуицию и связи. В конце концов ему было так гораздо легче. Извечная психология любого подкоблучника. Даже не разобрав вещей в новом кабинете на старой площади, Борис Абрамович с присущей ему активностью плотно включается в работу. Его основная задача теперь урегулирования чеченского кризиса. На своем личном самолете, какие уж там клешему командировочные, Березовский регулярно летает в Чечню. Он участвует во всех без исключения переговорах, во многом задавая их тон. Полномочия его были поистине безграничными. При этом передвигается он по взрывоопасной территории в одиночку, безо всякой охраны. Рыбкин публично даже восторгался такой отвагой. А ведь с каждого блокпоста могли выстрелить. Не могли, разве только с блокпоста российского, потому как неизменно сопровождала Березовского внушительная кавалькада чеченских головорезов. Заместитель полпреда российского правительства в Чечне Михаил Денисов очень недвусмысленно описывает подобные вояжи. В кавычках. Для меня было крайне удивительно, что высокий, высокое должностное лицо совершенно спонтанно появлялась на территории Чеченской Республики, никем не сопровождаемая. Березовский один уезжал вместе с Удуговым ярихановым Выпадал на неопределенный период времени, а потом начинали происходить резкие изменения российской позиции на переговорах. Закрыты кавычки. Если не знать, что Березовский входил в состав российской делегации, гораздо логичнее было предположить, что интересы представлял он Чеченский. По крайней мере, сами Абреки относились к этому, к нему, как к родному. Было за что. Тот же Денисов рассказывал мне, в кавычках, все это было похоже на фарс. С одной стороны, идут действительно серьезные, кропотливые переговоры на высоком уровне. С другой стороны, появляется человек, который отводит Мавладию Дугова, они с ним исчезают, потом снова появляются. А после этого начинают происходить достаточно быстрые и резкие изменения в позиции российской стороны. Именно Березовским была сформирована такая позиция, что если с бандитами невозможно покончить, с ними надо договариваться. Шла линия на их «умиротворение» закрыты кавычки. Ключевым вопросом переговоров было размещение российских частей в Чечне. Даже ничего не смыслящему в военном деле человеку было очевидно. что полный вывод сил приведет к потере всяческого контроля. Генералы настаивали на том, чтобы отвести войска к Сунежскому и Терскому хребтам. В стародавние времена это был традиционный казачий рубеж, позволяющий обеспечивать стратегический контроль над всей территорией Чечни. Однако никто иной, как Березовский, предложение эти поломал на корню. Еще одна цитата из рассказа Денисова, в кавычках. Именно после появления Березовского в составе переговорной комиссии, после его, скажем так, интенсивных и во многом индивидуальных переговоров с лидерами бандформирований, последовало принятие политического решения о полном и беззаговорочном выведении всех федеральных сил с территории Чеченской Республики. Мы, например, требовали провести полное разоружение боевиков, отвести наши войска в определенные места дислокации, но под давлением Березовского все эти условия были сняты. кавычки К чему привела такая политика бездумного соглашательства и умиротворения бандитов, рассказывать, надеюсь, не требуется. Слава Богу, времени с тех событий прошло не так много. С уходом из Чечни всех армейских частей Россия потеряла последние рычаги своего влияния. Правда, по Хасавюртовскому договору в республике должна была еще оставаться 101-я бригада внутренних войск. Но недаром даром учил товарищ Сталин. «Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики». Кавычка. В конце 1996 года, вернувшись из командировки в Польшу, на день раньше запланированного срока, я с удивлением узнал, что в мое отсутствие принято важное решение, свидетельствует глава МВД Анатолий Куликов. Воспользовавшись тем, что меня не было в стране, Березовскому удается подсунуть на подпись президенту проект указа о выводе из Грозного, 101-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск. Последней бригады, олицетворяющей присутствие федеральной власти в мятежной Ичкире. Закрыты кавычки. А тем временем недобитый, выпущенный из-за флажков зверь уже показывал зубы. Боевики набирали сил, готовясь к новому прыжку. На годы вперед Чечня вновь превращалась в непрерывно гноящийся нарыв на теле страны. И главное, ничего поделать с этим теперь было уже нельзя. После драки кулаками не машут. Отныне ничто больше не могло помеш... помешать развернуться миротворческо-коммерческим талантам Бориса Абрамовича на полную мощь. Чечня стала для Березовского подлинным аутсорлицем, ристалищем, на котором впервые предоставилась ему возможность блеснуть своими талантами переговорщика, доказав всем вокруг Насколько прав был президент, когда рекрутировал во власть вчерашнего негацианта? Стараниями Гутаберчевого Рыбкина и своих карманных СМИ очень скоро стал он восприниматься едва ли не как единственный человек, способный в силу коммерческого опыта находить общий язык с неприступными чеченцами. Сделать это было тем более нетрудно, учитывая теплое отношение к нему и чекерских лидеров. К тому же у Березовского на этом поле практически не было конкурентов. Все маломальски значимые российские политики из переговорного процесса были им предусмотрительно выдавлены. Этот новый, исполненный благородства и мужества образ очень нравился Березовскому. Ощущать себя влиятельной политической фигурой было чертовски приятно. Регулярно мелькал он в теленовостях, давая глубокомысленные комментарии по поводу и без. Всякая его поездка на Кавказ в обязательном порядке детально освещалась на ОРТ. Сам по себе факт поразительный. О вояжах и переговорах секретаря Совбеза в СМИ не сообщалось почти ни слова. Зато каждый чих его заместителя с ходу становился главным событием дня. Правда, к радости этой примешивалось и горечь разочарования. Все попытки Березовского конвертировать свое влияние в какой-нибудь совместный с чеченцами бизнес – заканчивались поначалу неудачно. Борис Абрамович хотел все и сразу. В первую очередь касалось это знаменитых чеченских нефтепромыслов и перерабатывающих заводов, магическим образом уцелевших в пожаре войны. Его жажда нефти была столь велика, что он и не думал даже ее скрывать. Еще во время осенних переговоров по свидетельству замполпреда российского правительства в Чечне Михаила Денисова Березовский постоянно оперировал понятием «труба». Труб, труба как бы решала и закрывала все моменты. Главный интерес Березовского касался перспективнейшего транзита через Чечню, Каспийской нефти на запад. Он даже на полном серьезе носился с идеей создания Северокавказской свободной экономической зоны, которая якобы позволила бы привлечь в этот проект колоссальные инвестиции. Схема Березовского выглядела примерно так. Чеченский нефтекомплекс приватизируется. Часть акций получают полевые командиры, которые взамен берут на себя охрану трубопровода. А российский бизнес, в свою очередь, вкладывается инвестициями. Уже в декабре 1996 -го года тайком от Москвы Березовский начал вести сепаратные переговоры с президентом Южной нефтяной компании Хож Ахметом Ярихановым. Аналогичными предложениями одолевал он и Аслана Масхадова, ставшего в январе 97-го года новым президентом республики. Не то, чтобы коварные войнахи отвечали ему отказом, нет. Они ласково улыбались, кивали головами, но и делать ничего не делали, предусмотрительно выжидая. На пышные посулы и фразы чеченцы и сами были известные мастера. Они хотели сперва удостовериться, насколько серьезен этот человек, пачками, раздающие обещания налево-направо. Если поначалу под воздействием газетных статей и телепередач Масхадов и другие лидеры Эчкерии еще могли поверить, что Всевышний в самом деле послал к ним главного российского богатея, столь же щедрого, сколь и масштабного, то уж через пару месяцев иллюзии эти рассеялись, как туман, на склонах Терского хребта. С провалом в мае, В 1997 году российско-чеченских переговоров в Москве авторитет Березовского резко упал. Вопреки многочисленным его заверениям Кремль отказался подписывать с Грозным полномасштабный межгосударственный договор на равных Ельцин даже разговаривать с Масхадовым на эту тему не пожелал. Попытка Березовского сменять кусочек родины на долю в нефтяном транзите закончилась неудачей. Все мечты его о кавказской трубе вылетели, извините уже за каламбур, в трубу. Кроме того, оказалось, что новый любезный друг, пуще любого бизнеса, почитает интриги и каверзы. Клянясь вечной дружбе, одним он параллельно заключал союзы со злейшими их врагами. На Кавказе такое не прощалось. Во время выборов чеченского президента, например, Березовский ратуя на словах за победу Масхадова одновременно отправлял в Грозный. хипы наглядной агитации в поддержку Удугова. Один из этих исторических образчиков, календарик с Удуговским ликом, в неизменной папахе под девизом «Чеченский порядок», сохранился у меня еще с той поры. березовский мог наобещать с три короба, а потом ничего не сделать, ни копейки инвестиций в Чечню так и не пришло. Хоть и клялся он на пару с Рыбкиным, что вот-вот бурным потоком хлынуть сюда миллионы. Полным пшиком закончился и разрекламированный им проект по строительству в республике автосборочного цеха на паях с финской компанией Valmet. С этой фирмы Березовский когда-то на кровные денежки вкладчиков Авва налаживал в Финляндии сборку жигулей. Вдобавок Борис Абрамович обладал еще одним существенным недостатком. Он совершенно не умел хранить тайну вкладок. Стоило ему вручить кому-то. хотя бы копейку, как об этом моментально становилось известно всей республике. Березовский очень любил при случае прихвостнуть своим великодушием и широтой души. Подарив Радуеву золотые часы Rolex, Борис Абрамович тут же поведал об этом всем, кому можно, включая журналистов, обязательно акцентируя внимание на стоимости презента 40 тысяч долларов. Странно, что он еще и кассового чека при этом не предъявлял. И о передаче Басаева двух миллионов зелени наличными. Просто так, в виде благотворительной помощи, Березовский распространялся направо и налево. К этому жесту доброй воли мы еще вернемся. Очень живописно описывает манера Березовского бывший президент Южной нефтяной компании Хож Ахмед Айриханов. Тот самый, кому замс секретаря Совбеза безуспешно подбивал клинья Весной 1998 года, когда Ереханов приехал на переговоры в Москву, Березовский отвел его в сторону и доверительно принялся «вопрошать». Не знали ли я, как распорядился Басаев теми деньгами в сумме двух миллионов долларов, которые он ему дал на восстановление цементного завода в селе Чири-Юрт? Я ответил ему, что не знаю. Затем Березовский рассказывал мне, что он подарил часы Роликс Салману Радуеву. а тот их куда-то заложил, и ему пришлось выкупать. Я был раздражен этими разговорами и сказал, «Боря, кому ты что давал и куда это делось, меня не интересует. Мне ты ничего не давал». А он тут же говорит, «А ты отказался. Тебе предлагал Агапов». Вице-президент ингушетии закрытые кавычки. Действительно, весной 97-го года мы возвращались из поездки в Сочи. Агапов расспрашивал меня о жизни, И когда узнал, что мой дом в Грозном разрушен, предложил от моего имени обратиться к Березовскому за помощью. Но я отказался. Закрыты кавычки. И добавлю, совершенно правильно сделал, потому что иначе о подарке Ереханову в Чечне узнала бы каждая собака. И на этом карьеру его можно было бы считать окончательно законченной. Это был ровно тот случай, когда проценты оказывались дороже вклада. Впрочем, и Масхадов, и Удугов, и даже Басаев с Радуевым люди были сугубо прагматичными, исповедующими старый социалистический принцип, от каждого по способности. Какой смысл было им отбрасывать протянутую руку дружбы, в хозяйстве все пригодится, каждая лыка в строку. Надо просто трезво оценивать потенциал всякого конкретного доброохота. промысел, на котором в итоге сосредоточил свои усилия Березовский, не отличался особой чистоплотностью, но зато давал стабильный доход как финансовый, так и политический. Начиная с декабря 96 года, замсекретаря Совета безопасности вплотную принимается заниматься освобождением заложников. Бич этот захлестнул Чечню сразу после исхода российских войск. Если раньше людей похищали исключительно с целью бартера, таксофиксированный за одного федерала давали одного боевика. Это был, так сказать, процесс натурального обмена. То теперь в права вступала новая экономическая формация. Отныне все решали исключительно деньги. Так на исходе 20 века в 2000 километрах от Кремля пышным цветом зацвела работорговля, о которой знали мы прежде лишь по пожелтевшим приключенским романам. Почти ежедневно в республике стали пропадать люди, за освобождение которых с родственников Требовалась немалая сумма. В случае отказа жертву безжалостно убивали. Купля-продажа живого товара превратилась в Чечне едва ли не в самый доходный промысел. Занимались им все, кому не лень, от бригадных генералов до мелких уголовников. Игра стоила свеч. Цены на заложников росли со скоростью света. После того, как осенью 96-го правительство Берлускони без звука заплатило за освобождение итальянского фотографа, 300 тысяч долларов, рыночные котировки резко взлетели вверх. Размеры выкупа стали доходить до миллиона двух. Абсолютный рекорд был поставлен при освобождении ельцинского полпреда в Чечне Валентина Власова – 6 миллионов долларов. Это был нескончаемый порочный круг – натуральная модель вечного двигателя с чеченским акцентом. Бандиты воровали людей, получали выкуп, а на выкрученные средства вновь похищали заложников. И самое главное, разорвать этот круг никто даже не пытался, скорее наоборот. В этом кровавом бизнесе свою долю получали все, и те, кто похищал, и те, кто освобождал. Наконец-то Березовский нашел долгожданную свою нишу, роль главного специалиста по освобождению заложников, как нельзя лучше соответствовало его имиджу. Договариваться с бандитами – Во спасение человеческих жизней. Ни чиновникам чистоплюем, ни кондовым силовикам это точно не по плечу. Такое под силу исключительно деловым людям. Для успеха у Бориса Абрамовича имелись все необходимые слагаемые. Официальные полномочия с одной стороны и неформальные связи с боевиками с другой. Уже после своего ареста герой Кизляра Салман Радуев, сидя в Лефортово, так объяснял секрет эффективности Березовского. В кавычках. Если бы в то время нам, всем боевикам, лидерам сказали, с кем бы вы вели переговоры, из 15 действующих лидеров 13 назвали бы фамилию Березовского, потому что он дипломат. Понимаете, мы, чеченцы, не любим, когда на нас идут силой. Он, наверное, лучше знает чеченцев, понимает наш менталитет. Если бы у меня в руках сегодня были бы 500 солдат российской военнопленных, я даже сидя в тюрьме, Если бы он написал мне бумагу, попросил бы их освободить. Я бы их всех освободил. Закрыты кавычки. Первой громкой миротворческой в кавычках операцией Березовского стало освобождение 22 пензенских ОМОНовцев, схваченных бандой Радуева в декабре 96-го. Четырьмя днями позже стараниями Бориса Абрамовича все они были выпущены на волю, якобы совершенно бесплатно. Сколь причудливо проходили переговоры его с Радуевым, явствует из свидетельств их непосредственного участника, замполпреда российского правительства в Чечне Михаила Денисова, летавшего тогда в Чечню вместе с Березовским. в кавычках. Когда я доложил Борису Абрамовичу о том, что мы садимся на дагестанскую сторону, он впал в ярость и стал требовать, чтобы вертолеты были посажены именно на чеченскую сторону. Происходила удивительная перепалка с землей. Потому что летчики отказывались, но Березовский настоял. Сразу после посадки меня отвели в сторону и начали угрожать расстрелом, якобы за то, что мы так долго кружили. Березовский же, не обращая на это внимания, сразу направился в дом, где ожидалось прибытие представителя Радуева. Мне стоило немалых трудов уговорить представителей чеченской стороны меня не расстреливать. Спасло лишь то, что я начинал работать при Лебеде, а это имя у чеченцев было тогда свято. В итоге меня помиловали, в закрытой кавычке. Ничего себе, миротворчество. Подождите, но и это еще не все. В кавычках. Подъехал огромный кортеж, и нас повезли в Новые Атаги, в отставку Радуева. Там уже ждали сотни вооруженных до зубов людей. Березовский с Радуевым удалились в комнату переговоров. Я остался в предбаннике. Результатом этих переговоров явилось так называемое соглашение, которые печатали на разбитой какой-то старой машинке типа Ундервуда. По этому соглашению следовало, что российская сторона обязуется в обмен на освобождение сотрудников Пензенского ОМОНа передать любых 10 человек из того списка, который будет предъявлен впоследствии Яндарбиевым к российской стороне. кавычки Если вы еще не поняли, объясняю. 10 человек из списка Яндарбиева которых чеченцы требовали передать им в обмен на ОМОНовцев, это вовсе не жертвы режима и узники совести. Все они были уголовниками, отбывающими наказание в российских лагерях, и выпускать их на свободу было уже как минимум противозаконно. По прошествии десятка лет, однако, Борис Абрамович пытается выставить все в совсем ином свете. В интервью моему другу Андрею Караулову он уверяет, в кавычках, мы с ним Радуевым, Проговорили 4 часа, и он в конечном счете обещал освободить ОМОНовцев, прося меня освободить 11 чеченцев. Я сказал, что не могу этого сделать. Если они не совершали тяжких преступлений, я готов обещать. Но если они совершили тяжкие, я не смогу это сделать. Он сказал, что они дадут список, и я обещал самым серьезным образом этим заняться, если он освободит 11 наших человек. Закрыты кавычки. Между тем, Генеральная прокуратура, которая не первый год ведет дело в отношении Березовского, доподлинно установила совершенно иное. Все освобожденные из мест заключения граждане были осуждены как раз за тяжкие и особо тяжкие преступления. Дабы не быть голословным, перечислю их всех поименно. Ахильгов Руслан Ахмедович, 1957 года рождения, ранее судим. Осужден за грабежи. Габисов Ахмед Соломбекович. 73 -го года рождения. Осужден за похищение людей и вымогательства. Габисов Магомет Соломбекович. 68 -го года рождения. Осужден за похищение людей и вымогательства. Душаев Артур Саид Магомедович. 69 -го года рождения. Ранее судим. Осужден за грабежи и вымогательство Душаев Тимур Саид Магомедович. 67-го года рождения. Ранее судим, осужден за грабежи, вымогательство, похищение людей, сопротивление представителям власти, незаконное хранение оружия, подделку документов. Коригов Руслан Шамсудинович, 59-го года рождения. Осужден за мошенничество, подделку документов. Магашев Ахмед Хож Ахмедович, 72-го года рождения. Осужден за вымогательство в особо крупном размере. Новиков Виссурди Джуйнайдович, 66-го года рождения, осужден за вымогательство. Терлоев Сергей Баутидинович, 55-го года рождения, осужден за мошенничество и подделку документов. Хаюрин Аслан Олегович, 71-го года рождения, осужден за похищение людей и вымогательство. А теперь, для наглядности, цитата из материалов уголовного дела. в кавычках. Следствием установлено, что 18 декабря 1996 года сотрудники ОВД Пензенской области были освобождены без какого-либо обмена. Однако в дальнейшем на основании переписки между Березовским и Радуевым их освобождение было фиктивно оформлено как обмен на лиц, совершивших преступления в порядке применения к ним пункта 5 постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. от 12 марта 1997 года об объявлении амнистии закрытой камочки. Дабы придать этой восхитительной картине последний штрих, следует добавить, что посредником сделки между Радуевым и Березовским выступал некто Балауди Текилов, назначенный с подачи Бориса Абрамовича полпредом Госкомиссии при президенте России по розыску и освобождению заложников. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что настоящее имя Текилова – Рустам Хасбулатов. И он давно уже находится в федеральном розыске сразу по нескольким статьям обвинения. В декабре 97 го Текилов Хасбулатов был задержан в Москве прямо в здании ГУОП МВД. При нем была найдена обширная переписка Березовского с Басаевым и Радуевым. Министр внутренних дел Куликов вспоминает, в кавычках, Адресованные Березовскому письма Радуева свидетельствовали о том, что активный обмен удерживаемых заложников на уголовных преступников из числа чеченцев, содержавшихся в российских следственных изоляторах и колониях, был поставлен на широкую ногу и обеспечивался прикрытием на высоком государственном уровне. Как следует из писем, чеченские полевые командиры не очень-то считались с громкими титулами своих российских партнеров. «Прошу не затягивать». «Срочно организуйте освобождение из-под следствия суда 11 наших граждан». На каком основании? Таковы прямые цитаты и общая тональность обращений бандита Радуева к заместителю секретаря Совета Безопасности Березовскому. Успешное освобождение заложников стали для Березовского превосходной разменной картой. Они как бы подтверждали незаменимость магната, и всякий, кто пытался составить ему конкуренцию, безжалостно с этой поляны изгонялся, даже ценой человеческих жизней. Когда в январе 97-го в чеченский плен угодили корреспонденты ОРТ Перевезенцев и Тибелиус, и на выручку к ним полетел генерал Лебедь, миссия эта чего то закончилась полным провалом, хотя обо всем вроде было договорено заранее, а через пару недель в дело вмешался Березовский. и журналисты триумфально под вспышками софитов вышли на свободу возмущенный лебедь объяснял эту метаморфозу очень просто борис абрамович специально заплатил сто тысяч долларов чтобы их не отдали мне так ковалась слава главного переговорщика страны всякое новое освобождение заложника превращалось в березовским в полномасштабное театральное представление скупые мужские объятия плачущие утрапа жены С завидной регулярностью Борис Абрамович появлялся на телеэкранах скромно, как и положено истинному герою, рассказывая о очередных своих подвигах. На самом деле, все эти спецоперации в кавычках были срежиссированы от начала до конца. Работавший на Березовского руководитель ЧОП "Атл" Сергей Соколов откровенно признается теперь в кавычках. Внешне освобождения подавались прессе, особенно на УРТ, как спецоперации. Результат блестящих, боренных способностей переговорщика. В действительности, за освобождение всегда платились наличные деньги. И немалые. Да и на сами операции Березовский практически никогда не летал. Зачастую он приезжал в аэропорт, дожидался пока привезут счастливых заложников, вы забирал их у трапа и ввел к телекамерам. В Чечню летал, как правило, Бадри. Закрыты кавычки. Соколов отнюдь не единственный свидетель, кто упоминает о театрализованности освобождений а самое главное – о выкупах. В моем распоряжении имеется множество протоколов, допросов, участников чеченских событий, боевиков, сотрудников спецслужб, масхадовских функционеров. У большинства этих людей нет никаких оснований лжесвидетельствовать против Березовского, тем более, что каждый из них оставил подпись в утвержденной УПК графе. за ответственность по статье 307 УК РФ задачу заведомо ложных показаний предупрежден. Эти сухие строчки документов намного убедительны любых заклинаний Бориса Абрамовича, который по-прежнему продолжает твердить «Я никогда не платил за освобождение заложников. Никто не может предоставить доказательства этих обвинений». Никто? Из протокола допроса члена комиссии по обмену военнопленными ранее дважды судимого Адама Бибулатова по кличке Пират. В кавычках. Практически все обмены и выкупы военнопленных и гражданских лиц происходили непосредственно с санкции Березовского через его представителей в Чечне и в Российской Федерации. Осенью 1998 -го года по просьбе посольства Великобритании в РФ В городе Москве при непосредственном участии Березовского были выкуплены англичане Камила кар и Джо Джеймс. Были и другие случаи, когда Березовский просил полевых командиров, чтобы военнопленных и заложников из числа российских граждан и иностранцев передавали непосредственно представителю замминистра МВД Рушайло. При этом деньги за заложников передавались либо через представителей боевиков, либо через офицеров МВД РФ. кавычки В интервью журналистам пират Бибуб, Бибулатов, лично осуществлявший доставку заложников с чеченской стороны, говорил еще жестче. В кавычках. На мой взгляд, для него, Березовского, это было политической игрой. Он любил, чтобы ему все подчинялись. А для этого нужно было много власти. Обмен заложниками давал ему огромные политические дивиденды. Освобождение почти каждого заложника широко рекламировалось. Он выступал в роли единственного реального спасителя. Та политика, которую он проводил на Северном Кавказе, должна была способствовать только тому, чтобы поднять его собственный авторитет. В закрытой кавычке. Из протокола допроса советника президента Ч.Р.И. бывшего президента компании ЮНКО Хош Ахмеда яриханова В кавычках. Одним из способов финансирования формирования со стороны Березовского была организация похищения людей и их последующий выкуп. Так, например, когда была похищена Е. Масюк, корреспондент НТВ, Масхадов приложил большие усилия по ее освобождению. Перед моим отъездом в Москву Масхадов сказал мне, что преступление почти раскрыто и Масюк будет освобождена силовыми структурами Чечни. Но в дело вмешался Березовский. заплатил похитителям 2 миллиона долларов и выкупил Масюк. Тогда Масхадов очень сильно возмутился и заявил, что Березовский финансирует руководителей бандформирований, которые противостоят законным властям путем организации похищений и последующего выкуп Когда были похищения Власова, Шпигуна и последующие выкупы, Масхадов на заседании президентского совета заявил, что все это организовывает Березовский. Вплоть до того, что на одном из заседаний Масхадов предложил послать к нему человека и спросить, чего он, Березовский, добивается и зачем он это делает. Закрыты кавычки. Из протокола допроса члена кабинета министров Ч.Р.И. Ломы Доголаева. Кавычках. Как только у официальных государственных структур появилась информация о месте нахождения Елены Масюк, и когда эти силовые структуры по поручению президента Масхадова предприняли действия по вызволению этой журналистки, появился Березовский. Не было никакой необходимости уплачивать эти деньги. То есть ее можно было освободить запросто. Закрыты кавычки. Из протокола допроса следователя прокуратуры Шай Ахмеда Ахмат Ханова, входившего в состав бригады по розыску Е. Масюк, впоследствии начальника следственного управления службы национальной безопасности Ч.Р.И. В процессе следствия были выявлены все подлинные соучастники, пособники, организатор Выходило так, что за данными похищениями находились Шамиль Басаев и Борис Березовский. Она была освобождена после передачи денег в сумме 2 миллионов долларов США. После выплаты указанной суммы Басаев через Арсанова Удугова использовал полученные деньги для закупки стингеров в Грузии. Закрыты кавычки. Нормально, да? Человека можно освободить бесплатно, но вместо этого бандитам чуть ли не насильно всучивают 2 миллиона долларов. Еще, наверное, уговаривают. Очень просим, накупите себе стингеров побольше. Ничего удивительного здесь, впрочем, нет. Это был обычный, пусть и кровавый бизнес, когда похитители и освободители действовали сообща, а потом делили между собой выкуп. Ни один из украденных в Чечне людей не был освобожден бесплатно. за каждую голову либо платили наличными либо выпускали взамен арестованных в россии войнахов уголовников президент ичиккерий аслан масхадов говорил об этом в открытую утверждая что березовский был связан практически со всеми случаями выкупа заложника деньги передавались исключительно через него сильно сомневаюсь чтобы березовский с его патологической жадностью тратился на это из собственного кармана. Зачастую средства либо давали другие олигархи, так было, например, когда в августе 97-го Гусинский заплатил 2 миллиона долларов за освобождение трех корреспондентов НТВ, либо и вовсе они шли из казны. Тогдашний прокурор Юрий Скуратов совершенно ясно заявлял, в кавычках, из бюджета были выделены немалые деньги для выкупа попавших в беду людей. Часть денег, конечно, пошла на выкуп несчастных ребят, а часть была просто-напросто разворована. Чиновники наживались даже на таком святом деле, как освобождение пленных. В результате получилось, что Центр, хочу верить, того не желая, стимулировал последующие захваты людей с целью получения денег. Закрыты кавычки. Существовал, впрочем, еще и третий путь пополнения обменного фонда. откупные, которые платили попавшиеся с поличным коррупционеры. В Дагестане каждый ребенок знает удивительную историю Каспийского мэра Руслана Гаджибекова, арестованного осенью 1998 -го года по обвинению в хищении полутора миллиардов бюджетных рублей и организацию заказного убийства. После разговора с другом и ставленником Березовского, замминистра внутренних дел Рушаева, Еще одним крупным специалистом по освобождению заложников мэра неожиданно выпустили вдруг из-под стражи. А дело против него, несмотря на все улики, было прекращено. Когда арестовавший Гаджибекова генерал МВД Колесников узнал об этом, от изумления он потерял голос. Впоследствии Гаджибеков перешел работать в дагестанское правительство, а Березовский с Рушайло волшебным образом получили 4 миллиона долларов. для выкупа ельцинского полпреда в Чечне Валентина Власова. Справедливости ради следует справда сказать, что всего под освобождение Власова было выделено двумя миллионами больше. Однако из этой суммы до чеченцев дошло лишь четыре. Да и то, полмиллиона из них оказались фальшивыми. По поводу чего боевики долго потом возмущались. Куда улетучились по дороге треть выкупа, так и осталась загадка. С судьбой доли чеченской все обстоит намного яснее. Обратимся вновь к материалам следствия. Из протокола допроса директора службы национальной безопасности Ичкерия впоследствии руководителя администрации президента ЧРИ Апти Баталова. В кавычках. По факту хищения Власова, полномочного представителя президента РФ в ЧРИ, могу пояснить. что похищение было организовано и проведено Бакуевым Бауди. Содержался Власов, по моей информации, в Айчхой, Мартановском районе и выкупил его Березовский, Б.А. На эти деньги Бакуев Б. устроил жертвоприношение. Часть раздал детям-сиротам, купил дорогие автомашины, остальные деньги были потрачены на вооружение своих формирований. Закрыты кавычки. Из протокола допроса начальника отдела СНБ, родного брата, шефа Дудаевско-Масхадовской госбезопасности Турпала Мовсаева. В кавычках. Основную роль в организации похищения людей на территории Чечни играл Б. Березовский. Он заказывал похищение наиболее известных политиков и журналистов. Это был его совместный бизнес с кариевым Хултыговым, Арсановым Ванхвахой. К этому также были причастны Ша Басаев и Мавлади Удугов. Брат не рассказывал, что Басаев организовывал похищение представителя России в Чечне Власова. Похищение состоялось по просьбе Б. Березовского, чтобы поднять его авторитет и заработать деньги на выкупе. Мне известно, что всю правду о похищении знал заместитель Власова Акмаль Саидов. Он хотел обнародовать известные ему факты. После таких высказываний он был похищен и убит. Закрытые кавычки. Валентин Власов, полпред Ельцина в Чечне, был, пожалуй, самой крупной добычей, когда-либо оказывавшейся в руках боевиков. Именно этим и объяснялась такая беспрецедентно высокая сумма выкупа. Изначально боевики требовали заплатить им 15 миллионов долларов. Переговоры на эту тему вел с ним замполпреда российского правительства Акмаль Саидов. Ему удалось сбить цену почти в три раза, до 6 миллионов. Но потом случилось нечто странное. В октябре 1998 Саидов был похищен и без выдвижения каких-либо условий мгновенно убит. Многие в Чечне были уверены, что казнь его была акцией сугубо показательной. Якобы Саидов в процессе поиска Власова зашел слишком далеко. Цитировавшийся выше начальник отдела СНБ и одновременно брат директора чеченской госбезопасности Турпал Мавсаев, показывал на допросе, в кавычках. «Мне известно, что всю правду о похищении знал заместитель Власова Акмаль Саидов. Он хотел обнародовать известные ему факты. После таких высказываний он был похищен и убит», в закрытой кавычке. «Нечто подобное почти слово в слово» заявлял мне и президент конфедерации народов Кавказа Юсуп Сосламбеков. В кавычках. Березовский расчислил себе дорогу с помощью тех полевых командиров, которых он подкармливает в Чечне. То есть захват Власова, убийство представителя правительства в Чечне Акмаля Саидова, который занимался посредничеством при освобождении заложников, в том числе и Валентина Власова. Он уже откопал информацию о причастности Березовского к этому похищению. Представитель МВД России Геннадий Шпигун Он не мог по своей специфике работы не владеть этой информацией. И тогда, когда он уже собирался вылететь в Москву, прямо с самолетом он был похищен. Вскоре после этого выступления и Исам Сосламбеков пополнил особый поминальный список загадочных чеченских смертей. Он был расстрелян у своего дома на окраине Москвы. убийцы заказчиков, как водится, не нашли до сих пор. И по сей день Борис Абрамович Березовский продолжает гордиться невиданными успехами на ниве чеченского миротворчества. Едва ли не в каждом интервью в обязательном порядке повествует он о том, как рисковал своей головой. В нас стреляли и в лоб, и в спину, как унижался перед лидерами боевиков и все ради спасения чужих жизней. Нам удалось освободить 1536 заложников, триумфально отчитывается он. При этом ни разу никогда мы не заплатили ни одной копейки. Верится в последний тезис с трудом и даже не в силу приведенных выше показаний. Просто нет в этом ни малейшей логики. Бандиты захватывали людей явно не для собственного удовольствия. Это был их кровавый промысел. Какой же, скажите на милость, резон отдавать было им заложников бесплатно? Даже без учета накладных расходов, питания, бензин, трудодни. 1536 заложников. Даже если считать оптом по 10 тысяч за каждого, это все равно выходит сумма очень приличная. Больше 15 миллионов долларов. А если по 100 тысяч или по 200? Неужто Березовский вправду рассчитывает кого-то уверить, что безжалостные головорезы, для которых убить неверного было проще, чем два пальца об асфальт Внезапно прониклись вдруг человеколюбием и милосердием. Заплакали от раскаяния и принялись возвращать своих пленников задарма. Но как объяснить тогда, что заложников регулярно похищали одни и те же банды? То есть, выходит, они ловили людей, дожидались приезда борисова Ибн Абрамовича, великодушно отдавали ему гяуров и отправлялись на дело снова. Бред какой-то. Разумеется, все было совсем не так. Выкуп живого товара представлял собой классическую финансовую схему, описанную еще Карлом Марксом. Заложники, деньги, заложники. На вырученные от спецоперации средства боевики закупали оружие и военную технику. Эти арсеналы очень пригодятся им летом 1999 года, когда банды Басаева и хатаба вторгнутся в Дагестан. Нередко освобождения такие походили на дурной фарс. Осенью 1998 года Березовскому срочно потребовалось поднять упавшие политические акции. В очередной раз выказать собственную незаменимость. Когда Березовскому нужно, утверждал первый вице-спикер масхадовского парламента Селим Бишаев, людей похищают и освобождают потом по его желанию. Для этого требовалось всего ничего. организовать массовое освобождение российских солдат. Беда пришла, откуда ее совсем не ждали. Оказалось, что требуемого числа заложников у боевиков просто нет в наличии. Всех уже освободили до того. Напрасно рыскал по сусекам одноглазый Салман Радуев. Во всей Чечне он сумел отыскать только восьмерых несчастных солдатиков. Но ему вперед заплатили ведь уже за десятерых. Дабы сохранить свое честное имя, Радуев попросту похитил в Буйнакске двух недостающих пленников, бойцов 136-й мотострелковой бригады, каковы и были с помпой, тут же освобождены. Не менее абсурдная история была связана с похищением во Владикавказе лейтенанта Мальцева. Из неволи его вызволяли дважды, в июне и в июле 99-го, причем оба раза люди Березовского. О чем-то подобном повествует и генерал Троша, в тот период первый заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом. В кавычках. Как выяснилось, за полторы недели, начиная с 10 октября 98 -го года, освобождено около двух десятков военнослужащих. Оказалось, что рядовые Алиев, Ержанов, Степанов были захвачены в плен 11 октября, когда они за вознаграждение разгружали ящики с водкой. и уже через три дня освобождены. Рядовые Афанасьев и Юлинский попали в плен 10 октября, находясь в Самоволке, выпущены через два дня. Младший сержант Фильченков, рядовые Иванов и Смирнов были похищены из расположения части 14 октября, освобождены через два дня. Рядовой Михайлов провел в плену всего одни сутки. Лишь один единственный солдат из осенней группы Освобожденный оказался настоящим пленным из Чечни, томившийся в неволе долгие месяцы. Между тем создавалась иллюзия массового возвращения российских военнопленных. На самом деле все было не так, а сама освободительная операция больше походила на махинацию. Миротворческая октябрьская акция была хорошо спланирована. Действия похитителей и освободителей выглядели на редкость скоординированными. Закрыты кавычки. В облике главного спасителя, похищенных солдат, разумеется, выступал Березовский. Вместе со своим протеже, министра внутренних дел Владимиром Рушайло, он самолично встречал изнеможденных бойцов у трапа самолета, поотечески обнимал и напутствовал, параллельно рассказывая журналистам, каких трудов стоило вырвать их из чеченского плена. Возмущенные голоса российских генералов, как, впрочем, и вторивших им официальных руководителей Чечни, попросту терялись в этом гуле победных реляций. После показательных освобождений 33 якобы похищенных русских бойцов шеф Масхадовской госбезопасности Ибрагим Хултыгов официально заявлял, что ни один из этих солдат не только не был в чеченском плену, но и не пересекал границу республики. А сразу после массовой осенней операции, по словам командующего СКВО Виктора Казанцева, Штабы Салмана Радуева, Шамиля Басаева и других полевых командиров оснастились большим количеством высококачественной техники. Самый благородный, честный и мужественный политик, в кавычках, так называл Березовского его друг и подельник Салман Радуев. Тщеславие всегда было самым важным движителем Березовского. Еще в юности он твердо решил не просто сделать успешную научную карьеру, но получить вдобавок все возможные регалии и награды. У студента Березовского была выведена целая программа «Максимум». Первонаперво он собирался стать лауреатом премии Ленинского комсомола. Потом премии государственной. И последний рубеж, венец успеха, Нобелевская. У него специальный план был на бумажке нарисован, как получить Нобелевскую премию, описывает его старинный знакомец Петр Авен. Но по математике не дают. Он собирался на стыке наук сделать открытие химической физики, биологии или экономики с участием математики. Как ни странно, первую высоту Березовскому взять удалось. В 1977 году в составе большого научного коллектива ему была присвоена премия Ленинского комсомола. Начальство включило молодого специалиста в наградной список за активную его общественную деятельность. Излишней скромностью Борис Абрамович никогда не отличался. Он жил в точном соответствии с Мичуринским принципом. Нам не надо ждать милости от природы. Дабы реализовать следующий этап амбициозно своего плана, стать лауреатом Госпремии СССР, Березовский не стеснялся хлопотать сам за себя. Молнией носился он по всем возможным кабинетам и инстанциям, кого-то задабривая, кого-то увещевая. Маленькая медалька на красно-муаровой ленте полностью оправдывала любые унижения. В кавычках. Он налаживал связи с людьми, получал отзывы различные документы в поддержку своей кандидатуры. Свидетельствует его сослуживец по ИПУ Леонид Богуславский. Но Березовскому не удалось получить премию. Конкуренция казалась слишком серьезной. В закрытой кавычке. Однако не таков был наш герой. чтобы пасть духом неудачи лишь закаляли его совершенно искренне березовский поклялся, что раз так то теперь обязательно получит он премию нобелевскую назло но всем уход из науки разрушил эти наполеоновские планы но борис абрамович не собирался окончательно прощаться с голубой мечтой своей юности в конце концов нобелевскую премию дают не за одни только научные открытия подобно бывшему другу своему лебедю Березовский тоже очень хотел войти в историю как великий миротворец в кавычках. В 1997 году у Бориса возникла навязчивая идея, вспоминает глава Атала Сергей Соколов. Он захотел получить Нобелевскую премию мира за свою деятельность в Чечне. Я тогда познакомился как раз с Нобелевским лауреатом, ирландкой Бетси Уильямс. Она приехала в Россию, чтобы встретиться с Родуевым. Совершенно отмороженная тетка. Без тормозов. Давай, говорю ей тоже, сделаем Березовского лауреатом. Он столько вкладывает в Чечню, спасает заложников, насаждает мир и благоденствие. Вильям согласилась. Я привел ее к Березовскому. Вместе составили план. Опять план. Борис должен был провести серию красивых акций. Вкачать деньги на строительство каких-нибудь мирных объектов. Отправить детей на лечение. Закрытые кавычки. К сожалению, история-то закончилась ничем. Максимум, на что хватило Березовского – со скрипом оплатить лечение раненых чеченских детей. Деньги – 50 тысяч долларов – Соколову пришлось вырывать у него чуть ли не зубами. Осенью 1997 -го года Березовскому стало уже не до Нобелевской премии. Он с позором был отправлен в отставку. Однако связи с чеченскими друзьями Борис Абрамович, даже лишившись полномочий, не прерывал. Чечня была его стратегическим оружием сдерживания внушительным козырем в политических игрищах и забавах. Кроме того, он слишком плотно оказался уже повязан с лидерами мятежной Ичкерии. Среди его ближайших связей значились такие одиозные личности, как Шамиль Басаев и Салман Радуев. Но теснее всего сошелся он с вице-премьером Чечни Мавлади Удуговым, выигравшим когда-то информационную войну против России. Существует версия, что для пущей убедительности Березовский даже завел себе в Чечне походно-полевую жену, которая чуть ли не родила ему ребенка. На этом настаивают в частности бывшие руководители Службы национальной безопасности Ч.Р.И. Абти Баталов и Надир Султан Эль Сункаев. По их утверждениям, мусульманская жена-магната проживала в селении Мартан-Чу. Отец ее, тесть, стало быть, Бориса Абрамовича. В советские времена славился как знатный чабан, а два брата трудились под началом главы службы безопасности логоваза Хасимикова. Правда это или красивая городская легенда сказать трудно, хотя, зная любвеобильность Березовского, удивляться ничему не приходится. Не в пример матремониальным кавказским подвигам Березовского, его подвиги материальные, имеют гораздо более ясные очертания. Тот факт, что время от времени он посылал лидером лидерам бандформирования деньги, даже под сомнение никем сегодня не ставится. Вряд ли деньги были его личные, но для чеченцев роли это никакой не играл. В аудиоархиве Атолла вы можете при желании найти примечательный разговор Березовского с Удугровым. Аккуратно эту тему. Борис Березовский, Мавлади Удугов. А, это, ну, Я тебя узнаю Мавлади теперь. Да, значит, дело у нас такое. Да. Разговаривал сегодня с Зелимханом и с Расланом. Да. Значит, информация такого порядка поступила вчера. Значит, у меня, я ее наложил. Значит, 12-го числа пролетает сюда некий Бакиров, заместитель Лужкова. Так. Так. Значит, как мне, значит, ну, потом мне, мы я с мэром разговаривал, нашим тоже. Ага. Значит, будучи в Москве, они договорились, что в Грозном он примет а, Лужкова. Ага. Значит, 15 числа, по предварительной информации, 15 числа Лужков должен прибыть в Грозный. Ага. Теперь, значит, я разговаривал с Дзином думаю, что, значит, Великан с ним встречаться не будет. Uh -huh. Значит, это первое, ну, по нашему разговору тогда. Э, uh -huh. по этой теме работаем. Uh -huh. второй момент с Асланом разговаривал. Аслам тоже сказал, что надо, значит, потирох просил поставить в известность нашего Степановича. Спасибо большое. Значит, это первое, второе. Значит, если будет э, изъявлено желание Лужкову э, встретиться с Асланом, то, в принципе, он э, хотел бы знать мнение Виктора Степановича по этому фонду. Послушай, во-первых, огромное спасибо, что ты позвонил. Э, я считаю, что как бы, это, это абсолютно правильно, то, что мы сейчас попытаемся вместе. этой используется, я действительно благодарен. Значит, я, с твоего позволения, завтра прямо переговорил с Степановичем на эту тему. Uh, и и мы завтра с тобой связываемся вечером. Хорошо, примерно в это время, вот так я, может быть, чуть раньше. Послушай, теперь, теперь дальше. Вот тут да. первый цифру, который ты назвал, uh, я, да. я думаю, я в это же время буду там. Хорошо. Понятно, да? Так, а, понял, понял, да, У да, да, да, Необходимый комментарий к этому диалогу дал мне шеф Атола Сергей Соколов, чья служба, собственно, неизвестная. Его и зафиксировал. По утверждению Соколова цифра, о которой упоминают собеседники, это не что иное, как очередной транш, обещанный Березовским у Дугову в размере 9 миллионов долларов. Я сам отвозил эту сумму в аэропорт. Борис велел взять деньги в доме приемов Лаговаз. Они были в спортивных сумках. Вместе со своими ребятами я доставил их в Шереметьево, в бизнес-терминал Авком. Березовский уже находился там. Забрал сумки, улетел в Чечню. Зачем такая осторожность? Почему он не мог доставить деньги сам? У него же была охрана. Не знаю. Боря сказал взять, привести Я взял. Может он боялся, что в дороге возникнет какая-нибудь провокация. Остановят, начнут задавать лишние вопросы. После истории с коробкой из-под ксерокса он остерегался перевозить по Москве деньги. Это был единственный такой случай? Нет, еще один раз я тоже доставлял ему в аэропорт перед вылетом в Чечню сумку с деньгами. Знаешь, я особое внимание этому не придавал. Обычная рутина. Что деньги отвезти, что костюм. Если уж для охранника его перевозка денег боевикам являлась обычной рутиной, то для самого Березовского она тем более была делом вполне обыденным. Чеченскому парламенту неоднократно приходилось даже разбираться с такими вот обыденностями, собирая специальные заседания. В 1997 году ответ вынужден был держать Мавладио Дуга, а в получении спонсорской помощи от Березовского. Факт этот он признал, произнеся сакраментальную фразу «Мы с Березовским подружили ислам и иудаизм». В декабре 1998 года аналогичному допросу подвергся и Шамиль Басаев. И что странно, он тоже не особенно отпирался. Часть денег, из полученных от Березовского 2 миллионов долларов, заявил Басаев депутатам, пошла на благотворительность, в помощь ветеранам Буденновского рейда. Другая на собственные нужды. Деньги, по версии Басаева, были презентованы ему в знак уважения и дружбы, как возмещение нанесенного России ущерба Чечне. То, что Басаев застенчиво именует Буденновским рейдом, российская генпрокуратура трактует совсем иначе. По факту организации беспрецедентного теракта, унесшего жизни 129 человек, Басаев был объявлен в федеральный розыск, что, впрочем, не помешало российскому чиновнику Березовскому подарить разыскиваемого убийце и террористу 2 миллиона долларов. Факт этот не вызывает никаких сомнений. В Генеральной прокуратуре собрано немало тому доказательств, в том числе показаний непосредственных свидетелей. Приведу лишь несколько фрагментов. Из протокола допроса Михаила Латырова, замдиректора аэропорта Ингушетия. В кавычках. Весной 1997 -го года в аэропорт Ингушетия прибыл самолет Ту-134, на котором прилетел Борис Березовский. Его сопровождала охрана. у одного из которых в руках была большая темная спортивная сумка размером около 90 на 40 на 50 сантиметров. Спустя около получаса на территорию аэропорта въехала колонна из нескольких машин с вооруженными людьми. Из машины ВАЗ-2106 белого цвета вышел Шамиль Басаев, которого я уверенно опознал. Через минут 20-30 из VIP-зала вышел Басаев. который держал в руке ту спортивную сумку, которую привез Березовский. С этой сумкой Басаев пошел к автомашине шестерки и, открыв заднюю дверь, поставил сумку на сиденье. В это время я находился рядом с автомашиной, и мне было видно, что сумка не полностью застегнута. В ней находились и были видны пачки с долларами США. Закрыты кавычки. Из протокола допроса Саид Магомета Чупалаева. начальника штаба Центрального фронта Ичкерии. В кавычках. Летом 98-го года я находился в рабочем кабинете Ш. Басаева, расположенном в доме правительства Ч.Р.И. В ходе беседы с Басаевым я обратил внимание на большую темную спортивную сумку, которая находилась под столом у Басаева. На мой вопрос, что это за сумка, Басаев ответил, что там находится 2 миллиона долларов США. Я открыл эту сумку. В ней находился полиэтиленовый мешок с пачками долларов США. На мой вопрос, откуда эти деньги, Басаев сказал, что это ему передал Борис Березовский в качестве подарка. Закрытый кавычки. Из протокола допроса бригадного генерала Салмана Радуева. Кавычка. Летом 98-го года сотрудниками администрации президента Ч.Р.И. усиленно распространялась информация о том, что Шамиль Басаев получил от Бориса Абрамовича Березовского крупную сумму денег в американских долларах. В ходе одной из таких встреч с Шамилем, которая состоялась в конце сентября 1998 года, я поинтересовался у него о достоверности распространяемых слухов. Басаев сообщил, что он активно сотрудничал с заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Березовским Б.А. Во время неоднократных телефонных разговоров Басаев попросил у Бориса Абрамовича денежных средств. на восстановление Чири-Юртовского цементного завода и других объектов народного хозяйства. Березовский ответил согласием и в конце апреля 1997 года в городе Слеповске Республики Ингушетия лично передал ему для этих целей 2 миллиона долларов США наличными. Почему эта встреча происходила в Слепцовской? Дело в том, что в то время аэропорт в городе Грозном только начинал функционировать. и все, кто приезжал в Чечню, прилетали в Слепцовскую. Так было удобнее и надежнее. Закрыты кавычки. Весьма показательная деталь. Когда министр внутренних дел Куликов доложил Ельцу на том, что любимец его семьи передал главарю террористов 2 миллиона долларов, а спецслужбы узнали об этом незамедлительно, президент и бровью не повел. И на слова министра, что деньги эти не из собственного его кармана, а скорее всего бюджетные, Ельцин отреагировал тоже очень своеобразно. Конечно, не свои. Какой же дурак будет отдавать бандитам свои деньги? Впоследствии в Березовске и сам будет вынужден признать, что передавал таки Басаеву миллионы, но исключительно на богоугодные цели. В кавычках. Я никогда не отрицал того, что давал Шамилю Басаеву деньги на восстановление Чечни. Деньги пошли на ремонт цементного завода и реконструкцию школ. Закрыты кавычки. Потом возникнет еще одна версия, якобы деньги были потрачены Басаевым на закупку компьютеров, что вызовет в Москве совсем уж гомерический хохот. В кавычках. Вы вообще Басаева видели когда-нибудь с компьютером? Я звил по этому поводу премьер-министр Степаш. Самый короткий анекдот. Басаев и компьютер. Эти компьютеры сегодня по нам и стреляют. Закрыты кавычки. Разумеется, никаких компьютеров Басаев не покупал и школ не ремонтировал, а Чири-Юртовский цементный завод до сегодняшнего дня никем и никогда не восстанавливался. Он по-прежнему стоит в руинах. Два миллиона подаренных Березовским Басаеву были случаем далеко не единичным. Уже много лет в моем архиве хранится удивительный документ. Полис страхования работников, детективных. Служб от несчастных случаев датированы 1 октября 1998 года. Страхователь Закрытое акционерное общество Сберегательное товарищество страхования Дочерняя структура банка АСБ агро контролировавшегося в тот момент Березовским. Клиент Закрытое акционерное общество ЧОП Исламский порядок в лице руководителя Ш. Басаева. Характер работы ЧОПа освобождение заложников. Как следует из документа, полис был выписан на полторы тысячи басаевских сотрудников. В случае смерти или временной утраты трудоспособности, наступившей при исполнении своих должностных обязанностей, выгода приобретателям полагалась по 10 тысяч долларов. Всего стало быть 15 миллионов. Редактор газеты «Свобода» при Масхадве она выполняла ту же роль. что и правда при коммунистах, Лечи Яхьяев, показывал по этому поводу на допросе. Кавычка. Когда я находился в штабе у Басаева, мне стало известно, что Березовский застраховал Басаева через подконтрольную фирму и членов его НВФ на 15 миллионов долларов США. Я помню, что называли, что Басаев является главой частного охранного предприятия «Исламский порядок». Закрыты кавычки. Вот вам и еще один вполне легальный способ финансирования боевиков. Тот же редактор «Свободы» яхъяев утверждал, что Березовский и прежде передавал деньги напрямую Басаеву, еще годом раньше. Выдержка из протокола. В 1997 году в конце лета в штаб Радуева Салмана, расположенный на бывшей площади Ленина, прибыл Б. Березовский, и они общались в его кабинете. Я лично это видел, так как в это время тоже находился в штабе. Там же я встретился с Басаевым. После окончания встречи Басаев забрал Березовского и Радуева и уехал с ними на своей машине. Впоследствии Басаев мне сказал, что от Березовского получили большие деньги. Как он мне потом сказал, деньги были получены на закупку оружия и боеприпасов. В закрытой кавычке. Дружба с Басаевым? одной из самых кровавых фигур чеченской истории носило для Березовского характер стратегический. И, наверное, не случайен тот факт, что именно Басаев возглавил в августе 99-го нападение над дагестан положив тем самым начало второй чеченской кампании. Истоки этой агрессии до сих пор покрыты мраком неизвестности. Какие в действительности цели преследовали боевики, зачиная новую войну, внятного ответа на этот вопрос – Так никто и поныне не дал. Еще в то время, в самый разгар событий, в печати появились утверждения о прямой причастности к агрессии березовском Сообщалось, например, о тайных переговорах, которые накануне вторжения проводили во французском Биаррице около мыса Антип люди, похожие на Березовского, Басаева и главу президентской администрации Волошина. Причем местные спецслужбы якобы сумели даже задокументировать эту встречу. Широко известные опубликованные в газетах перехваты телефонных бесед Березовского с лидерами боевиков Удуговым и Махашевым, сделанные за месяц до начала войны. В этих разговорах чеченцы торопили Березовского, умоляя быстрее прислать факс в кавычках. «Две с половиной единицы», — говорил Удугов, — «сегодня крайне нужна эта цифра». Утверждалось также, что в июле 99-го его правая рука Бадри Патаркацишвили передал искомую сумму у Дугову с Махашевым, для чего специально летал в Нальчик. На все эти обвинения Березовский неизменно реагировал крайне болезненно. Собирал даже пресс-конференции, грозил подать в суд. Однако почему-то не подал. И публичные экскопады чеченского президента Аслана Масхадова громосгласно заявившего, что Борис Абрамович повинен в организации дагестанской агрессии, он тоже, как ни странно, предпочел проглотить. Еще с античных дней существует в юриспруденции такой термин – «кому выгодно». Сирич, кому выгодно преступление, тот и попадает в первую очередь под подозрение. Если применить эту классическую формулу к нашим событиям, Невооруженным глазом видно, что больше всех эта новая кавказская заварушка выгодна была Березовскому. После изгнания из Совбеза с регулярной частотой заявлял он о том, что ситуация в Чечне с его уходом становится все более взрывоопасной. Следовательно, чем раньше его вернут, тем скорее дело пойдет на лад. «Сегодня есть очень ограниченное число людей, способных понимать и решать проблемы Северного Кавказа», громогласно изрекал Березовский. Без ложной скромности отнесу к ним себя. его вот другая его столь же скромная цитата. «Когда я занимался чеченской проблемой и, или делами сотружества, был реальный прогресс. После моего ухода ситуация, к сожалению, изменилась в худшую сторону». Новая война позволяла Березовскому взять реванш. Вновь, как и в старые добрые времена, чувствовать себя влиятельной, незаменимой фигурой, с которой придется всерьез считаться. Во имя собственных амбиций Борис Абрамович готов был идти на любые жертвы и нередко, кстати, шел. Когда весной 99-го года в Грозном был похищен полпред российского МВД генерал Шпигун и Сергей Степашин во всеуслышание дал честное слово офицера, что непременно его спасет, Березовский предпочел обречь Шпигуна на верную смерть, только бы не дать Степашину выполнить свое обещание. В кавычках. Спецоперация по освобождению шпигуна была уже подготовлена, рассказывал мне Степашин через много лет. Его должны были доставить в Москву 12 июня, в день независимости. Но в последний момент все сорвалось. Как мне докладывали, в дело вмешался Березовский. За то, чтобы не выдавать шпигуна, бандитам было заплачено 7 миллионов долларов. Позднее это подтвердило Масхадов. Это был тяжелейший удар по моей репутации. а кроме того Элемент большой политической игры, которая закончилась августом 1999 года. Закрытые кавычки. По иронии судьбы, похищение шпигуна совпало с вознесением Степашина. В мае он был назначен премьер-министром и примеривал уже мантию ельцинского наследника. При таком раскладе вызволение генерала превращалось для него в важнейшую политическую акцию. под началом степашина Был разработан уже план бомбардировки учебных лагерей боевиков. Но вмешательство Березовского свело на нет все его усилия, нанеся непоправимый урон премьерскому РНМ. 9 августа Степашин был отправлен в отставку А сутками ранее боевики вошли в Ботлих, отражать их нападение будет уже новый премьер Владимир Путин. «Я заранее предвижу упреки в свой адрес». А почему это автор тычет пальцем в сторону только одного Березовского, когда как чеченская война играла на руку Путину, никак не меньше? На волне борьбы с терроризмом рейтинг его мгновенно возрос до небес. На самом деле ответ лежит на поверхности. И дело здесь вовсе не в моем верноподданстве и угодничестве. Вторжение боевиков готовилось заранее, как минимум с конца весны. Но окончательно с выбором наследника Ельцин определился лишь перед самой Степашинской отставкой в июле-августе. Иными словами, для того, чтобы приступать весной к подготовке войны, Путин должен был обладать мистическим даром провидения. Между прочим, и сам Березовский от подобных обвинений почему-то воздерживается. Хотя при его патологической животной просто ненависти к Путину, выглядит это довольно странно. С одной стороны, он безумолку утвердит что все злосчастья, беды, теракты, громкие убийства, случившиеся в России за последние 8 лет – это дело рук Путина и Лубянки. Но как только речь заходит о начале второй чеченской кампании, весь его правдоискательный пыл куда-то улетучивается. В одном интервью я обнаружил даже такое поразительное высказывание. «Я не согласен с тем, что война в Чечне стала решающим фактором для Путина. Ну и где же, спрашивается логика? Лично я вижу здесь только одно более-менее сносное объяснение. Березовский слишком хорошо, да подлинно знает, кто на самом деле помогал бандитам готовить вторжение в Дагестан. И это знает не только он. В подтверждение означенного тезиса есть смысл привести очередную цитату из показаний одного из руководителей службы национальной безопасности Чечни и одновременно родного брата и ее директора, Турпала Афсаева. В кавычках. В этот период, с 1998 года, брат мой общался с Ахмедом Закаевым и Казбеком Махашевым, которые приезжали к нему домой в Грозный. Я несколько раз присутствовал на этих встречах, в том числе и в июле 1999 года, перед вторжением в Дагестан. На этой встрече Казбек Махашев сообщил, что в августе 99 года планируется поход на Дагестан, и что с деньгами для финансирования похода помогает Б. Березовский. Также Казбек Махашев сказал, что он в июле месяце встречался с личным помощником Березовского в аэропорту города Нальчика, грузином по имени Бадри, который привез деньги от Березовского. Также на этой встрече Ахмед Закаев и Казбек Махашев говорили, что что полевому командиру Бауди Бакуеву, похитителю шпигуна власова Березовский также передал деньги, около 30 миллионов рублей, для участия его боевиков в походе на Дагестан. В закрытой кавычке. Подобных показаний в генпрокуратуре собрано сегодня с избытком. Вторая чеченская война закончилась совсем по другому сценарию, нежели мог представить себе Березовский. Вопреки всем прогнозам, пламя исламской революции в кавычках было погашено в считанные месяцы, так и не успев перекинуться на другие республики Кавказа. Очень скоро российская армия вошла в Чечню, теперь уже раз и навсегда. Так закатилась звезда главного специалиста в российско-чеченских отношениях. Договариваться с бандитами было больше не о чем, а главное незачем.